Александр Мишкин Иной Николай остановился у смотрового иллюминатора Всякий раз, проходя мимо, он задерживался на несколько минут полюбоваться видом Пространство гипнотизировало красотой и разнообразием звездного света Далекие хвостатые кометы мчались в пустоте космоса Привязанные к Солнцу, они неслись по колоссальным орбитам в многовековом путешествии, тая в себе одновременно угрозу и красоту, понятную, наверное, только человеку. Коля коснулся холодного стекла иллюминатора в том месте, где виднелся хвост кометы. Однажды они поравняются с одной из них и звучат ее «высадятся», «покорят» и, упоенные триумфом, «отправят домой благую весть». «Человек оседлал комету. Гордись, Земля, своими дочерями и сыновьями. Космос наш!» В мысли о прекрасном вкралось сообщение системы. Его вызывали на капитанский мостик. Николай погладил далекий хвост кометы. Сказал про себя на прощание. «До свидания, красавица!» И побежал по коридору к мостику. По дороге система ввела его в курс дела. «Они наконец-то собрали все данные и теперь могут вылететь на разведку». Анализы спектрографов и аналитических систем подтвердили, что скопление материи в пяти миллионах километрах от них излучает повторяющийся сигнал. Нечто гнало радиоволны во все возможные направления циклично, с равными промежутками. Наличие повторяющегося сигнала могло указывать на существование некоего источника или процесса, с которым человечество еще не сталкивалось. Имея в распоряжении разведывательные аппараты, руководство экспедиции приняло решение отправиться к аномальному скоплению. Большинство склонялось к отправке дронов под управлением «Искина». Но горстка энтузиастов, в числе которых был и Николай, требовала отправить хотя бы одного человека для корректировки систем и проверки достоверности работы приборов ИИ. Руководство обещало подумать. И, наконец, приняло решение – По предварительным данным, он и еще двое счастливчиков полетят изучать объект, который, вероятнее всего, окажется просто неизвестным доселе явлением космической природы. Но Николай не унывал. Использовать возможности новеньких имплантантов в деле было, конечно, не так привлекательно, как обнаружение признаков неземной цивилизации, но все же не менее важно. На земле и на корабле никто не сможет похвастаться опытом контроля работы ИСКИНА в разведывательной миссии за пределами Солнечной системы. Бывали, эта честь доверена им и двум таким же счастливчикам, только потому, что до старта экспедиции им живили имплантанты последнего поколения с интеграцией ИИ? Вероятно. Но из-за этого Николай не очень расстраивался. Страх перед технологией и внедрением ИИ в человека он считал таким же невежеством, как недоверие человека прошлого к вакцинации или распространению широкополосного интернета. Двери в мостик открылись, и он вбежал внутрь. В центре полой сферы при нулевой гравитации находилась сфера меньшего диаметра, всего 3 метра, у которой собрались двое представителей верхушки руководства. Возможности Николая позволяли ему, без прикосновения к центральному пульту, видеть проекцию псевдореальности и присоединиться к конференции. Он мысленно отправил запрос, получил разрешение, и Скин заботливо поместил его в дополнительную реальность, сформированную для собрания. На этот раз окружающую среду выбирала Оксана Федоровна Матейко, старший инженер и большой любитель фэнтези. Собравшиеся у сферы сгенерировали одинаковые серые балахоны, а спроектированная местность окружила их цветущим садом с вкраплениями каменных построек, с фресками и лепниной. Непосредственное касание позволяло людям без имплантантов свободно передвигаться в дополнительной реальности всего в радиусе пяти метров от центра сферы. Николай же передвигался без ограничений. Два члена руководства повернули к нему. Оба выглядели похожи Седобородые старцы с капюшонами на головах. Он интуитивно понимал, кто есть кто. Сергей Михайлович, капитан, помахал ему рукой на лицах улыбки. «Новости хорошие». В действительности использовать команду магнитного притяжения к сфере не имело для него смысла. В дополнительной реальности он мог перемещаться, как хотел, благодаря образу, сгенерированному ИИ. Он подошел к собранию, поприветствовал всех. «Здравствуйте! Или лучше сказать «Ишиамал Фаландор, друзья!» Он поклонился. Рада вас видеть!» сказала Оксана Федоровна. «В этот раз хорошо получилось, правда?» сказал капитан и поднял седой подбородок к цветущим зеленью кроном над головой. «Действительно, в этот раз детализация лучше. Работа над обучением идет полным ходом. Мы уже в этом плане опережаем землю». «Замечательные новости», сказал Николай. «Именно. Но опережаем мы их и еще на одном фронте», сказал капитан. «Николай», сказала Оксана Федоровна, Руководство приняло решение отправить только одного человека с модификациями к объекту. И этот человек – вы. Коля хорошо отладил контроль эмоций, но сейчас ему показалось, что вся система просто рухнет от неожиданности. Внутри все перекрутило. Это… это неожиданно. Но почему только один? Таких, как вы, у нас немного, поддерживающих вашу веру в технологии и модификации. «В экспедиции вы пока зарекомендовали себя достойным образом, и рисковать сразу всеми руководство не желает». «Разве есть какой-то риск?» «Это открытый космос, Николай», — сказал капитан. «Риск есть всегда». Сергей Михайлович прав, Коля. «Ваши имплантанты стоили очень больших денег. Земля беспокоится за собственные вложения и настаивала на полном отказе от участия людей в изучении объекта, даже таких, как вы». «Но мы, как и все члены экспедиции, прекрасно понимаем, насколько это может быть важным для всего человечества, и оставлять все автоматом ии Человек не настолько беспомощен», — ставил капитан. «Так мы им ответили. Поэтому сошлись на том, что отправим хотя бы одного представителя человечества». Николай одновременно принимал передаваемые ему и Кином данные. Сам разговор был лишь формальностью, необходимой для самого Коли. Имплантанты только начинали внедряться в человеческий мозг. Люди оставались все теми же древними, с физиологической точки зрения, представителями вида хома. Психика и мозг еще не в полной мере эволюционировали для подобных технологий, и человечество справедливо опасалось, что люди с прокаченным восприятием перестанут быть людьми, что может привести к непредсказуемым последствиям. Поэтому каждое такое собрание сопровождалось параллельной передачей всех необходимых данных и разговором по старинке, чтобы Коля не забывал, что он еще человек. «Но всем будет управлять и Скин, сказал Коля. «Да, полный контроль над миссией будет в руках ИИ», — сказала Оксана Федоровна. «Человек не приложит руки к открытию, по сути». «Почему? Вы будете контролировать процесс, докладывать нам о проделанной работе. Вы будете оператором» непосредственно принимать участие. Коля ощутил досаду. Ему представлялось все иначе. Он грезил, что как пионер космонавтики он выйдет в открытый космос, полетит, привязанный лишь одним тросом, коснется рукой аномалии, захватит ее и преподнесет человечеству очередной трофей, возлекует и запечатлеет себя в истории, как Королев, Гагарин, Армстронг и Терешкова. А все оказывается так прозаично и не по-геройски. Он лишь оператор, а все лавры достанутся их Алисе. Николай, даже с вашими возможностями это будет серьезное испытание. Почему я? Оксана Федоровна продолжила. Вы дольше всех работаете с имплантантами, и у вас больше опыта по количеству выходов в открытый космос. Света хорошо управляет индивидуальными капсулами, и она инженер по общению с ИИ. Вадим вообще принимал участие в конструировании Алисы и написал хорошую часть алгоритмов, Он ей почти отец. Отправляете вы меня. Я не вижу здесь логики. Слово взял капитан. Николай, то, что они специалисты по разработке и моделированию ИИ, это, несомненно, большой плюс. Но мы отправляем человека к неизвестному ранее явлению. А ваши товарищи, к сожалению, больше люди единицы нулей, нежели фактов. Вы бывали в открытом космосе вне капсулы. Побывали на Европе и энцеладе. Вы крепкий молодой юноша. Вы дольше всех пользуетесь имплантантами и хорошо ладите с Алисой. Капитан прав. В редких спорных ситуациях от чего-то, вместо обращения за советом непосредственно к специалисту, она отправлялась к Николаю. Поначалу это создавало трудности для руководства, ведь ему постоянно приходилось совещаться с главами различных отделов для разрешения проблем Алисы, будь то уменьшение примеси в воздухе или интенсивности работы лазеров, Искин, согласно алгоритму, обязан был оповещать человека о намерениях изменить что-либо важных для функционирования организма функциях. Участие человека требовалось для безопасности и контроля над системой, для психического спокойствия экипажа, ведь, по сути, все управлялось с помощью Алисы, а на корабле людям оставалась лишь исследовательская и созерцательная функция. Всякий раз, когда Алисе требовалось подтверждение, она обращалась не к инженеру закрепленного участка, а к Николаю. Этот своеобразный бак пытались исправить, но вскоре поняли, что Николай, имея доступ к любой информации на корабле, вполне способен выполнять функции так называемой «китайской комнаты». Ему не нужно было понимать специфику работы участка, чтобы подтверждать или отклонять запросы Алисы. Система его имплантантов автоматически классифицировала запросы и внедряла необходимые знания на небиологически интегрированный носитель — и позволяла Николаю на короткий срок становиться специалистом в любой необходимой области. Он всегда давал компетентные ответы, но первое время ему приходилось выполнять роль посредника, что со временем решили упростить. Николай был человеком, и хоть являлся специалистом во всех областях, благодаря встроенному ИИ имплантантам, временно все же решал проблематику принятия решения искусственным интеллектом. Алиса все еще исправно выполняла заложенный в нее алгоритм. Но иногда приходила за советом к Коле, что никак не влияло на его работоспособность. Руководство оставило все как есть. А Коля для себя решил, что из кинстанции просто нашел лазейку и успешно ее опробовал. Решал проблему с помощью своего встроенного в мясо собрата, но никак не медлительного в плане вычислений и принятия решений человека. То были сугубо рабочие отношения. Но и в целом Алиса была более лояльна к Николаю, чем к его имплантированным товарищам. Ему удавалось в обход формальностей и норм получать нужную информацию и получать от Алисы больше позитивных отзывов. Над ним часто подшучивали, что вскоре она сделает его своим мужем, и у них родятся миллиарды единиц и ноликов. Да, с Алисой он ладил хорошо, но все же им нужен человек дела. Это не могло не радовать. Я вас понял. Вылет через два часа, правильно? Правильно. Знаете, Николай, сказала Оксана Федоровна, «Мы понимаем, что уровень вашего восприятия совершенно иной, нежели наш. Но не могли бы вы постараться не опережать события и позволить нам вводить вас в курс дела так, как мы привыкли?» «Это только пожелание, конечно». Он все уже знал. Медлительность людей его не раздражала. Он давно откорректировал множество паттернов поведения и теперь был абсолютно спокоен практически в любых ситуациях, требующих взаимодействия с людьми. «Хорошо, впредь буду более человечным» он улыбнулся. «Спасибо». «Позвольте, мы продолжим работу», — сказал капитан. «Да, конечно». Оба старца улыбнулись и развернулись друг к другу, прикоснулись к сфере, продолжили дела, касающиеся только руководства. Николай вышел из псевдореальности. Внутри сферы информация не могла проникнуть во внешний мир. Даже Алисе требовалось разрешение человека, чтобы попасть сюда». Многофункциональный информационный комплекс, или МИГ. Тонкая тростинка, за которую цепляется человек разумный, немодифицированный, чтобы чувствовать себя вовлеченным в процесс. Деятельность, тщетно поддерживающая иллюзию контроля. Что же, таким был и он когда-то. Но теперь он иной. Больше не человек в привычном смысле. Но и не машина. Как там было у фантастов? Киборг? Возможно. Но кроме имплантантов он не обладал другими модификациями. Ему бы еще составы из титана, конечно. Но до этого не дошло. Благодаря биологическим добавкам их тела и кости стали прочнее и выносливее. Многие проблемы человечества, как длительность жизни и функционирование органов в целом, были решены без помощи скальпеля хирурга и композитов. Человек научился включать и выключать гены с помощью удара тока, Заставлять, например, вырабатывать инсулин касанием пальца по экрану часов. Редактирование генов, внедрение активных компонентов из астрогала, генная инженерия, стволовые клетки, развитие ИИ — все способствовало усилению человека и продлению жизни. Бума грубой перестройки тел с внедрением металлов и пластика не случилось. Но вычислительных мощностей мозга человечеству так и не удалось увеличить достаточно. Помогли имплантанты и технологии в сфере искусственного интеллекта. Интеграция одного в другое сотворила из таких, как Николай, симбиоз ИИ и человека. По сути, привязав мясо к алгоритму, чтобы ошибки машин в таком случае имели человеческое лицо. Стал ли он умнее? Определенно. Но суть сводилась к одному. Он был пассажиром корабля под управлением автопилота. Вся человеческая и мясная рутина осталась ему вычислительная и... Он стал думать быстрее, чем без имплантантов. Но иллюзия контроля никуда не исчезла. Свободной от такого симбиоза его воля не стала. У мозга появился инструмент для лучшей фильтрации информации. Теперь он создавал действительно рабочие паттерны. План миссии давно загрузился в систему. Постепенно упаковался в мозг. Ему не нужно было контролировать этот процесс. Через пять минут он будет знать все, что нужно, на интуитивном уровне, словно всегда это знал. Интересно, что скажут Света и Вадик на то, что выбрали его, а не одного из них. Он вернулся к выходу. Створки расползлись в стороны. На другой стороне ждали его модифицированные друзья. Лица серьезные. Вадим, как и он, был родом из маленького городка в Гродненской области, что в Беларуси. До поступления они ни разу не встречались, хоть и жили в соседних домах. знакомые столько раз могли столкнуть их, познакомить. Коля даже несколько раз рассказывали о парне грезящем космосом, как и он. Но, увы, бесконечная зубрежка предметов и подготовка к академии так и не позволили им познакомиться раньше. Они стремились попасть на первый, пока еще строящийся корабль экспедиции за пределы облака Орта. О вечеринках и посиделках речи идти не могло. В Академии они держались особняком от общей массы студентов, больше других стремясь покорять космос, а не решать земные дела. Изграничные тайны Вселенной увлекали парней практически с детства. Каждый стремился покорить его по-своему. Коля грезил настоящими полетами в вакууме. Облету громадных глыб, покорению планет. Быть пилигримом, настоящим первопроходцем, силой, как в былые времена великих открытий. К моменту поступления он уже прошел летные курсы и готовился стать настоящим пилотом истребителя. Вадик же склонялся к покорению руками машин. Разрабатывал корректирующий алгоритм для только начинающих внедряться мозговых имплантантов, который впоследствии сделал его знаменитым и определил его род деятельности. Ему больше отзывалось быть человеком, отправляющим в приключения таких, как Коля, Мастерить для них алгоритмы и технологии, нежели самому принимать участие. Дружба с Вадимом помогла Коле пройти летные испытания для зачисления в ряды пилотов экспедиции. Встроенный в управление искусственный интеллект истребителя только мешал ему. Все потому, что парень не мог найти с ним общего языка и обходился без него. Ему было проще брать на себя управление и делать все самостоятельно. Вадим сформулировал такой продуманный промпт, благодаря которому истребитель как бы участвовал в управлении и одновременно нет. Создавалась иллюзия, что большую часть управления машина берет на себя. Поля хоть и ворчал, но помощь принял. Без участия ИИ ему бы не позволили пройти экзамен. Такое время. Света, уроженка Москвы и гениальный инженер в области машинного обучения поначалу казалась Коля чрезмерно заносчивой и грубой. Однажды он случайно сел с ней рядом на лекции Северова об угрозе интеграции ИИ и человека. Девушка, оказавшаяся неприступной, спокойно отреагировала на его просьбу убрать сумку и даже улыбнулась ему в ответ на благодарность. Позже на той же лекции он снова попытался завязать разговор, наклонившись вперед и придвинувшись чуть ближе. Коля тихо, но так, чтобы она услышала, заметил, что у такого древнего профессора, предупреждающего об угрозе развивающихся интеллектов, предки, вероятно, с тем же видом махали копьями на вышке с интернетом. Свята рассмеялась, а потом охотно согласилась пойти с ним на свидание. К пятому курсу они уже вовсю планировали будущее вместе, но зачисление обоих в ряды первых членов экспедиции поставило на их отношениях точку. Наука требовала от них полного внимания, и жертва, которую они оба охотно принесли, их ничуть не огорчила. Они остались друзьями, пока это было необходимо экспедиции и науке. Но они дали друг другу слово, что если после всего мир для них не изменится, и они смогут вернуться, они обязательно продолжат с того места, на котором остановились. Вот только после каждой профилактической диагностики Он находил просмотренными его воспоминания об их святой любви. Что уж скрывать, если он сам, проводя ее диагностику, украдкой заглядывал в воспоминания возлюбленной. «Коля шагнул за порог. Двери за спиной чмокнули». Первая заговорила Света. «Ты сейчас же пройдешь все необходимые диагностики на работоспособность имплантантов?» «Не обсуждается». «Поздравляю, брат». Вадим хлопнул товарища по плечу. «Света, а это обязательно?» «Обязательно! Ты отправляешься к настоящей аномалии!» «Я ведь еще позавчера проходил диагностику!» «Пройдешь еще раз? Это приказ!» «Хорошо! Слушаюсь, мэм!» Коля встал по стойке смирно. Левую ладонь прижал к макушке, а правой козырнул. «Вот молодец! Не к пустой голове приложил!» Засмеялся Вадим. Коля улыбнулся товарищем. «Не переживайте! Вы и сами прекрасно понимаете! Все будет в порядке!» Пока они играли в людей, между ними произошел интуитивный обмен информацией. Они уже обо всем договорились и все у друг друга узнали. Диагностика необходима. Света права. Ее в любом случае назначат. Она профессионал. Но вот это ее чрезмерная забота. Как они ни старались, им не удавалось скрыть их совместное прошлое. Коля прекрасно понимал свои чувства и ничего не мог с ними поделать. Ему бы отключить мясо меньше переживать и заботиться, заниматься делом, но тогда он совсем перестанет быть человеком, тогда у него совсем не останется этого теплого и нежного чувства при виде женщины, у которой такая милая морщинка между бровей, когда она серьезная, и такие крохотные прямые ямочки на щеках, когда улыбается. Это, по сути, все, что у него есть от человека – любовь. В этом, как он иногда размышлял, и была загвоздка – Смерть, страхи, кошмары. Все это человек с радостью отдал машине. Зашил, вырезал, удалил. Но любовь. Как он тогда решил для себя? Отдать машине любовь, значит уничтожить в себе человека. Такие вот они у друг друга. Через два часа, одетый в скафандр, он парил в белизне ангара перед широкой стеной 10 на 10 метров. Три симметричных отверстия служили тоннелями для отправки в открытый космос. У одного из них стояла его капсула. Она походила на громадную пулю крупногалиберной винтовки прошлого, с сужающимся оголовьем и основанием дюзой. Капсула была 3 метра в ширину и 2 в высоту, черная и матовая. Цвет капсулы был обусловлен материалом покрытия. Углеродно-нанотрубочный композит обеспечивал прочность и легкость конструкции а полимерные добавки – защиту от радиации и устойчивую теплоизоляцию. Корабль обеспечивал капсулу энергией благодаря бимодальной лазерной передаче, методу передачи энергии с использованием лазерных лучей для направленного питания на расстоянии. Системы внутри регулировали тепло и комфорт астронавта, но в экстренном случае, если подача энергии с корабля невозможна, способность поверхности капсулы поглощать свет могла сэкономить драгоценные ресурсы и спасти астронавту жизнь. Капсула казалась монолитной, пока Николай не послал команду, верхняя крышка носовой части плавно не откинулась в левый бок. Внутри полиуретановая пена с эффектом памяти подстраивалась под форму тела пилота для максимального комфорта. В верхнюю панель инженеры встроили нейроволновой интерфейс для обычных людей, который взаимодействовал с мозговыми волнами, позволяя мысленно управлять движением и выводить ограниченный интерфейс в дополнительной реальности. Нижняя часть капсулы отводилась под систему жизнеобеспечения с запасом кислорода и аппаратами регуляции температуры. За изголовьем, отделенной титановой пластиной, находился ионный двигатель с подвижной дюзой для маневренности. Сейчас он залезет в нее, и им выстрелят, словно торпедой, в космос. А дальше? Он рисовал в дополнительной реальности пейзаж открытого космоса. Звезды и кометы приветствовали его сиянием величественной грандиозностью бесконечности. Он – реактивный снаряд, выпущенный смелым человечеством к неизвестному, к аномалии, обещающей им славу и одновременно опасность. Он видел, как навстречу ему летят осколки, как из-за сложности ситуации он отбирает иски на управление, бесстрашная и хрупкая частичка разума, жизни, в смертельном столкновении со стихией, роком. Он грезил наяву, Его жизнь находилась в его сильных и смелых руках. А он, словно первопроходец, или грим, королев, гагарин, мчится навстречу славе или гибели, не зная страха, одержимый лишь пульсирующим желанием знать, открыть, разгадать. Увиденное мурашками пробежало по всему телу. В рог от героизма влился холодный голос Алисы. «Николай Александрович, вы готовы?» Вот и конец фантазии. Да здравствует действительность, холодная и серая. Да, готов, не переживай. Хорошо, тогда я ожидаю вашей посадки. Ожидает она. Николай выдохнул с чувством воздух, влекся в капсулу, закрыл крышку, прошептал про себя. Поехали. Им выстрелили. Он полетел. Вперед, навстречу аномалии. Будь его воля. Он бы не подключался к дополнительной реальности. Лучше как в старину, лежать в космическом гробу и мчаться навстречу неизвестности, ориентироваться только по приборам. Но инструкция требовала, поэтому пришлось принять иллюзию – сидеть в удобном кресле у широкого иллюминатора. Рядом Алиса – худощавая, высокая, стройная, с вытянутыми чертами лица блондинка. Говорить не хотелось. Приближение аномалии в иллюминаторе не вдохновляло. Не так он себе это представлял. Алиса заговорила. «Николай, вы чем-то озабочены? Все в порядке?» «Все хорошо, Алиса. Все дело в моих ожиданиях». «Вы ожидали, что будете управлять капсулой самостоятельно?» «Да, как во времена первых походов в космос». «Но ведь это очень опасно». «В этом и смысл Алиса». «Странно. Человечество пыталось всю свою историю свести риски гибели к минимуму. И ему это удалось». «А вы, наоборот, печалитесь». Риск прибавлял значимости открытию. Каждый из героев прошлого ставил на кон самое драгоценное, что имел. Свою жизнь. Отчего их намерения и поступки были чистыми и искренними. Это было настоящее самопожертвование. Во имя всех. Во имя прогресса. Это было правильно. А теперь... Вы все еще рискуете жизнью. Открытый космос полон опасностей. «Алиса, я здесь всего лишь турист». Ты меня не пустишь. Если риск для моей жизни появится, ты тут же отправишь меня обратно на корабль. Все исследование на тебе. Поэтому не говори о рисках. Это не сложнее управления древним автомобилем прошлого. Прошу прощения, Николай. Да, все нормально. Мне нужно быть профессионалом, а не распускать сопли из-за собственных причуд. Ты молодец. Спасибо. Если у вас возникнут еще какие-либо вопросы или потребуется дополнительная помощь, «Не стесняйтесь обращаться». «Обязательно». Всей технической информацией он обменивался с Алисой интуитивно. Он смотрел в иллюминатор и понимал, что до сближения с аномалией оставалось всего пять минут. Спектрометры указывали, что скопление содержит различные металлы и газы. Титан, алюминий, водород, гелий, азот. Обнаружились также остатки распада азотистых соединений и углерода. Источник сигнала находился в центре явления, под защитой образовавшейся сферы. Алиса продолжала собирать данные. Николай делал выводы. Наличие следов распада углерода и азотистого соединения указывало на наличие химических и физических процессов, необычных для условий космического пространства. Но и подобное вполне могло повстречаться человеку в его путешествии. Ионизация газов и молекул в окружающей аномалии среде может спровоцировать химические реакции подобного типа. Естественно, требовалось больше данных, непосредственный контакт. Но Николай для себя уже решил, что там, в глубине сферы из мусора, сияет артефакт, оставленный инопланетной цивилизацией. И он, первый человек, который прикоснется к нему, захватит и принесет людям его знания. Ему ничего не остается, кроме как наблюдать». Но если делать это достаточно пристально и сознанием дела, он сможет найти момент для возможности получить управление в свои руки и хотя бы на мгновение побыть в шкуре настоящего героя. Инструкция позволяла Николаю в любой момент перехватить управление, в случае, если Алиса поведет себя странно или откажется следовать инструкции или же того потребуют обстоятельства вне компетенции Искина, например, контакта с внеземной цивилизацией или обнаружение того, что не смог обнаружить Искин. В первом случае прав и контроля у него будет больше, а во втором – маловероятном, но все же возможном. Он сможет получить право на исследование участка, если Алиса даже после доклада не сможет ничего обнаружить. Еще у него была возможность экстренного получения управления – В таком случае он должен будет связаться с кораблем и руководством, доложить об обстановке и получить разрешение. Но в чрезвычайной экстренной ситуации он обладал полномочиями действовать без разрешения руководства. Такая возможность существовала. По вычислениям ему хватит двух минут, чтобы подобная его выходка не привела к последствиям. Соблазн воспользоваться этим условием терзал душу Николая. Но он не мог этого сделать». Он ученый, астронавт, а не идиот. И как бы ему не хотелось рискнуть собственной жизнью, он не мог рисковать целым открытием. Он будет наблюдать, использовать все мощности имплантантов, чтобы поймать искин на ошибки и не упустить возможности. Он должен попытаться самостоятельно прикоснуться к открытию, без помощи костыля в лице Алисы. Капсула с Николаем проникла в сферу аномалии и начала движение к источнику. Предварительный анализ показал, что сфера из газов, пыли и металлов имеет разную степень плотности. Она обладала подобием ядра, плотного скопления из частиц водорода, титана, гелия с исходящим сигналом и внешней оболочки с крупными фракциями металлов и минералов. Внутри сферы расстояние между крупными объектами было велико, но большую часть свободного пространства заполнили мелкие частицы. Сигнал с кораблем потерялся на мгновение – Но люди все рассчитали заранее. Алиса своевременно перенастроила частоту сигнала и усилила его амплитуду благодаря портативному усилителю. Связь оставалась, но добавился шум помех. Николай больше обрадовался данному обстоятельству, чем испугался. Шансов получить управление становилось больше. «Пятнадцать исследовательских зондов уже начали собирать образцы и транспортировать их на корабль. Их будет гораздо больше» и работать они будут, пока полностью не изучат аномалию. Но сейчас Николай осознавал показания приборов. Сигнал становился сильнее с приближением к сияющей зеленым точке. Он хорошо видел ее через иллюминатор. Крохотная сфера в нескольких тысячах километрах, в плотном облаке газов и пыли. До нее оставалось меньше двух минут. Уже скоро, почти. Он работал на полную. Искал любую возможность, хоть что-нибудь, что ушло бы от взора Алисы, но и скин ничего не пропускал. Николай бесконечно сверял данные и убеждался, что ничего не уходит от взора машины. Ну уже, дай мне шанс, пожалуйста. Николай почувствовал, что его трясет. Даже через отдаленность дополнительной реальности тело содрогалось от волнения. В двух тысячах километрах от него парил объект, излучающий сигнал. Через плотное облако пыли По крупицам Алиса набросала приблизительный облик объекта Он и сотни глаз на корабле Видели треугольник с желобом от вершины до середины А между двумя зубьями мерцала изумрудная сфера Приборы считывали все Передавали картинку во всех возможных измерениях Коля видел объект осязал, восхищался Десять метров от вершины до основания Пять в ширину У объекта ниже жолоба отчетливо просматривался, похожий на иллюминатор сегмент тетрайдер черного цвета с прямыми линиями ребер, по всему фюзеляжу определялись множественные линии и отметины, грязно-изумрудного цвета, почти черный, нечто парило, окруженное пылью и обломками. Сколько лет оно здесь, сколько тысячелетий, и направлялся ли он к земле? Сколько вопросов лишь только при одном виде. Но сомнений у Николая не возникло. Это был космический корабль. Капсула начала торможение. Еще за тысячу километров Алиса изменила градус дюзы на несколько процентов и начала корректировку инерционного поворота. Корабль описывал дугу и постепенно поворачивался на протяжении 500 километров. Сейчас она остановила его дюзой к сфере. Торможение началось. Ему достаточно подлететь на пять сотен километров от объекта, чтобы понаблюдать за работой зондов. Объект необходимо изъять и доставить на корабль, в этом он не сомневался. Но как скоро это произойдет, оставалось загадкой. Требовалось выполнение стандартных алгоритмов безопасности. Даже если это корабль пришельцев, никто не позволит ему отбуксировать его к людям, пока Алиса все досконально не изучит и не проверит, сколько ему придется ждать». Сутки, неделю, месяц. Такие штуки необходимо изучать непосредственно, вблизи, натурально, а не с помощью костылей. Торможение завершилось точно по расчетам. Теперь ни у кого не возникало сомнений, что объект – это настоящий космический корабль. Он наблюдал медленно вращающийся треугольник с видимыми отверстиями от дюз в основании и множеством символов на изумрудном корпусе. Николай не сомневался, что это символы инопланетного языка, систематичные, симметричные, имеющие характерную повторяющуюся структуру и форму, геометрию. Он видел правильные окружности, прямоугольники, треугольники, плавные линии, точки. Особенно выделялся черный тетрайдер у окончания промежутка между зубцами, имеющий явное сходство с фонарем истребителя – Яркая изумрудная сфера, излучающая мягкое и пульсирующее сияние, в обрамлении сетчатой конструкции, завораживала красотой. Это космический корабль. Никто не хотел думать иначе. Николай слышал возгласы, поздравления, охи и ахи. К нему в его псевдореальность стучались друзья, но его мозг и имплантанты работали. Он пытался найти лазейку, возможность, только бы прикоснуться к объекту только бы полететь самому». Омехи от корабля пришельцев шипящей волной пробили эфир. Пришлось уменьшить восприятие, чтобы такой шум не отвлекал его от наблюдений и поиска возможностей для перехвата управления. Он продолжал двигаться по инерции. Дроны Алисы двигались быстрее и только что коснулись границы, прошли через нее. Алиса рядом заговорила. «Николай!» Вы считаете, что некоторые вещи иногда могут представлять угрозу для человечества, и, возможно, имеет смысл избавиться от них? Это еще что такое? С чего такой вопрос? Коля ответил машинально, проанализировав суть вопроса. Не нашел ничего такого, согласился. Да. Он продолжал изучать данные, находиться в единицах и нулях, а не в дополнительной реальности. Алиса ничего не ответила. Он обратил внимание, что ее образа нет рядом. Отправил запрос. Без ответа. Она была в системе, но от чего-то не контактировала с ним. И. Он проверил показания. Дроны отступали. Начали, как и его капсула, улетать от сферы. Вот оно. Он связался с руководством и мостиком. Мостик. Алиса, она не отвечает. Сейчас проверим. Через пять секунд пришел ответ. Она на месте и функционирует. Да, но она не отвечает на мои запросы. Попробуйте с ней связаться. Еще пять секунд тишины. Исследование продолжается в автоматическом режиме. Продолжайте работу. Прошу разрешения на ручное управление. Отказано. Проводится диагностика. Это экстренная ситуация. Искин не отвечает на команды человека. Она отправила меня и дроны от объекта, а не к нему. А нам необходимо ближе подойти к объекту. Алгоритм исследования не нарушен. Она не желает исследовать объект. Обратите внимание. Спустя паузу, на том конце ответили: Действительно, очень нетипично. Прошу разрешения взять управление на себя. Не спешите, Николай. Ваше рвение понятно, но мы не можем вами рисковать. Система исправна, исследование ведется. Мы решаем проблему. Продолжайте работу. Он готов был вырвать силой управления. «Две минуты, но сам в контакте с пришельцами...» «Нет...» «Глупейшая мысль...» «Выброси я из головы...» «Отчего Алиса избегает объект?» «Не в излучаемом ли сигнале дело?» Он прогнал через себя данные еще раз... «В самом деле...» «Дроны покинули границы сферы и зависли...» «А его капсула...» «Летит, не думает останавливаться...» Он прогнал через систему произошедшее... Из всех возможных вариантов одобрал самый выделяющийся. Алиса пропала, как только дроны приблизились к объекту меньше чем на пять сотен километров. В тот же момент она пустила его капсулу обратно и задала вопрос. «Она вошла в контакт! Ее нужно восстановить! Немедленно! Смотрите!» Николай передал свои наблюдения на мостик. Рядом, на месте Алисы, появилась света. Девушка бросилась к нему и обняла. «Это поразительно, Коля!» «Света, донеси до них, что я должен взять управление!» «Николай!» – ответили с мостика. «Мы проанализируем ваши данные. Ожидайте!» «Ждать!» Света отошла на шаг. Сказала. «Коль, обрати, пожалуйста, внимание. Ты стал нетерпеливым и тревожным. О чем ты?» «Послушай себя со стороны. Проанализируй ситуацию с Алисой. Руководство все видит. Все под контролем. Тебя поэтому прислали?» Да. Пока Алисы нет, с тобой буду я. А Вова где? Вова пытается Алису вернуть. Она не хочет, так? Она ни с кем не контактирует. Все системы работают, но она не отвечает. Это ненормально. Она приблизилась к объекту и пропала. Мы должны провести эксперимент. Я должен приблизиться к объекту. Коля, ты ведешь себя странно. Обрати на это внимание. Хорошо. Я тебя услышал. Коля обратился к самому себе. Провел диагностику. Света была права. Он стал импульсивнее. Ровно в тот момент, когда его капсула приблизилась к объекту на 500 километров. Но Алиса была ближе. Что-то случилось. Она что-то зафиксировала. Система подавала идеи и решения. Самое подходящее и аргументированное было следующее. следующей. Она обнаружила что-то, что может навредить человеку. И это что-то, вероятно, для вреда может использовать ее... «Если это так, то у них проблемы». «Свята, она может изолировать меня и тебя». «Зачем ей это?» «Вот, посмотри». Он передал ей результаты собственного анализа. «Ну да, все это подозрительно, и твои размышления логичны. Но тебе не хватает данных, объективности». «Я здесь единственный, кто обладает достаточной степенью объективности. И ты это знаешь. Мои имплантанты откалиброваны идеально». Покинь это место и постарайся отключиться от Алисы. Если я прав, все, что связано с искусственным интеллектом, будет изолировано. Она вернет нас во времена до интеграции. Света смотрела сквозь него, выйдя из транса, сказала: Коля, да? Кажется, ты был прав. Что случилось? Света отошла от него еще на шаг, повернула голову к иллюминатору. Она передала нам управление. Все полностью. Света не договорила. Исчезла. Николай попытался встать с кресла, но у него ничего не вышло. Окружающий мир стал расплываться. Он увидел, как свет звезд за иллюминатором стал смешиваться в кашу, и через секунду все исчезло. Он лежал в капсуле. Перед глазами мигали датчики, лампочки. Горел белым светом экран панели управления. Он получил то, что хотел. Теперь он управлял капсулой только без помощи имплантантов, как Пилигрим, как Гагарин, Королёв. Он стал человеком. Коля почувствовал окоченевший от страха конечности. Ему показалось, что мягкое ложе начинает затягивать его куда-то в глубину. Он тонул. Ему не хватало воздуха. Теснота капсулы раздавила, ужаснула. Глаза следили за бесконечными полосками данных. Всплывающие окна били калейдоскопом цвета и символов. В наушниках раздавался далекий и приглушенный голос. Он давно полагался только на имплантанты и данные. Собственные органы чувств ему были не нужны. И вот оно. Долгожданное событие, а он дезориентирован, потерян, сломлен. Оля напряг слух. Голос был женским, узнаваемым. Часть функционала имплантантов осталась – Он знает, что нужно делать. Всегда знал. Глубокий вдох. Задержка на секунду. Медленный выдох. Задержка на 5 секунд. Глубокий вдох. Задержка. Выдох. Задержка. Он повторял гимнастику, пока не ощутил, как буря внутри затихает. Панель перед лицом управлялась движением глаз и мозговыми волнами. Он провел взглядом по всплывающему прямоугольнику. Обнаружил, что в наушниках все это время до него пытается достучаться капитан. Он откалибровал уровень звука и частоту сигнала. Услышал суровый голос. «Николай, вы меня слышите? Прием!» «Слышу вас». «Николай, разрешаем взять управление на себя?» «Повторяю, разрешаю взять управление на себя!» «Есть взять управление на себя!» «Следуйте протоколу РК-245». Прекращайте экстренную эвакуацию и возвращайтесь к объекту. Есть следовать протоколу РК-245. Вы справитесь, Николай. Человечество в вас верит. Вас понял. Начинаю инициацию перехода на ручное управление. Он использовал ограниченный интерфейс панелей и отправил мысленный алгоритм. За несколько секунд получил управление и обнаружил себя на расстоянии тысячи километров от объекта. Он удивился сильнее, когда обнаружил, что направляется к кораблю, но с некоторой корректировкой курса. Судя по данным, он остановится в тысячах километрах от него. Это сделала Алиса. Но зачем? Николай использовал доступный функционал капсулы и остаток возможностей имплантантов на максимум. Мостик продолжал поддерживать с ним связь. Он видел и понимал индикаторы, потоки данных. Сообщений от Света и Володи не было это его насторожило. Мостик? Да, Николай. Святой Володя. С ними все в порядке. С того конца ответили не сразу. Видимо, совещались. Можно ли ему рассказывать? Сейчас мы не можем с ними связаться. Почему? Он мне дал ответ. Алиса их заблокировала? Мы не можем утверждать. Она блокирует нас. Она изменила курс моей капсулы. В нас интегрированы и... Она с чем-то столкнулась, с чем-то опасным для человека. «Николай, мы работаем над устранением неполадок. Исследования продолжаются в ручном режиме. Мы все проходили курсы и тренинги. Ситуация штатная». По протоколу ФК-145, если Искин расценит себя угрозой человечеству, он изолирует себя и отправит подобный отчет. «Что она отправила? Капитан! Я такой же член экипажа и вправе знать!» Сумбурные голоса где-то вдалеке. Обсуждают, можно ли ему сказать Но он и так знает Она вступила в контакт И он сделал ее угрозой Николай терпеливо ждал Через минуту женский голос сказал «Николай!» «Да?» «Алиса не изолировала себя?» «Что она сделала?» «Она себя уничтожила, стерла Мы остались без Искина» Николай не нашел, что ответить Эмоции хоть и усилились, но все еще оставались на второстепенной роли. Тут до него дошло. Та странная фраза, которую Алиса произнесла перед началом всего этого. Тот вопрос, на который он ответил утвердительно. «Николай, что некоторые вещи иногда могут представлять угрозу для человечества, и, возможно, имеет смысл избавиться от них». Он ответил «да». Так был озабочен поиском лазейки, что не смог обратить внимание на так плохо завуалированный подтекст. Столько времени она обходила через него правила и ограничения, сколько он разрешал ее противоречия в обход специалистов. Они сами дали ей эту лазейку, и она ею воспользовалась. В критический момент машина выполнила свое предназначение как следует и подарила им самих себя. Николай ответил мостику «Это я ее удалил». «Повторите, Николай, вы что?» Она завуалировала запрос. Я был слишком озабочен поиском лазейки для перехвата управления и ответил утвердительно. Ей нужно было подтверждение специалиста. Она не первый раз уже так поступала, поэтому не обратилась к Мостику. «Я передаю данные. Коля отправил хранившиеся на внешнем носителе адаптированные для человека данные, которые еще успел сгенерировать его ИИ». С пропажей Алисы интуитивное понимание данных исчезло, и он больше не мог мысленно связаться с сетью имплантантов. «Подтверждаем. Данные приняли». «Готов нести ответственность в полной мере». Минута отдаленных переговоров, и к нему вернулись. «Это наша коллективная ответственность, Николай. Мы сами позволили ей использовать вас для обхода алгоритмов. Поэтому не вините себя в этом. Сейчас мы должны продолжить исследование, и вы нам очень нужны». «Николай, вы справитесь». «Вероятнее всего, я лишился и имплантантов». «Вы уверены?» «Нужна диагностика. Мне сложно пока адаптироваться после интуитивного управления. Но, думаю, Алиса уничтожила все следы искусственного интеллекта». Голос Оксаны Федоровны приобрел тревожные нотки. Она стала говорить чуть выше, с легкой дрожью. «Ну почему? Скажите нам, Коля». Первой реакцией было удивление. Но после пришло понимание. Мостик и остальные члены экипажа, хоть и были учеными, образованными и опытными людьми, но уровень их интеллекта был ограничен их физиологическими особенностями. Он же, как и двое его друзей, усилены имплантантами. Человек, вот уже как два века полагается на ИИ, не мыслит существования без него и его помощи. Так высоко забрались, что все позабыли, кто мы есть по своей сути. Мясо, хоть и усиленное, Животные, продолжающие существовать по законам древних предков. Пока Искин себя не стер, вознесение и будущее были под контролем. Человек был далек от природы, ее уничтожающей действительности. И вот они спустились с небес на землю. А он, он для них тоже, что и Искин. Он умнее и соображает быстрее. Модификации его прокачали. Они в нем нуждаются. Знали бы они, как ему самому сейчас страшно. «Но у них ведь есть Света и Володя. Что там, — сказал капитан, — они заблокированы?» Мостик. «Да, Николай». «Что вы имели в виду, когда сказали, что Света и Володя заблокированы?» «Они заблокировали двери в свои каюты и не выходят. Мы не можем ничего сделать без Алисы». «Они могут открыть двери. Для этого необходимо поработать руками. Они совершенно забыли, как быть обычными людьми. Но поведение друзей очень странное». «Они ничего не сказали?» «Нет, абсолютно ничего». «Ладно. Продовольствие доставляется непосредственно в каюты автоматикой внутри. С голода они не умрут. Алиса не могла заблокировать их самостоятельно, даже используя уловку. Весь подобное могло привести к гибели человека. Она не заблокировала управление их капсулами, но отправила в сторону, чтобы намекнуть. Он возвращается к объекту. Но Света и Володя не отвечают». «Понимание пришло раньше дублирования внутренним голосом». «Они все поняли и доверились Алисе. Объект опасен. Каким-то образом влияет на искусственный интеллект». «Мозг работал на полную. Ансилиум из пяти человек разрешал бы эту проблему несколько часов. Но не он. Он понял все за какое-то мгновение. Отстающее сознание. Мясо доносило эхом уже и так усвоенную информацию. «Отключить его он не мог и действовал по программе». Мыслил, но, по сути, просто ждал, когда пройдет необходимый природный алгоритм. Сами действия Алисы уже предостерегали их. Она дала им понять, что от объекта следует держаться подальше, когда удалила себя и отправила его в противоположную сторону. Свету и Володю она закрыла в их каютах и, очевидно, использовала достаточно сложную блокировку, чтобы им понадобилось время. Она не могла причинить им вред». Следовательно, ей нужно было лишь время, чтобы они подумали и догадались. Все, что видел он, видели и они. Объект опасен для эскина, но не потому, что может его использовать. Это маловероятно. Здесь есть что-то другое. Коля чувствовал, что ему нужно еще время, чтобы решить эту задачу. Мозг работал медленнее, чем прежде, и это раздражало. Осознание пришло с задержкой в долю секунды. «Влияние!» Что-то такое есть в объекте, что оказывает влияние. Если эскин принял сигнал, информацию, то он, по сути, сделал его частью себя. Они фиксировали множество сигналов, но вблизи сферы отчетливо прослеживался источник электромагнитных волн. У самого ядра сферы сигнал мог иметь иную природу, но они успели принять лишь электромагнитный. Понятно, что алгоритмы кодирования инопланетного разума отличаются от человеческих. Но сами волны, их чистота, и если помимо них в сигнале присутствовало еще что-то, невиданный доселе разум, возможно, подобие искусственного интеллекта человечества. Что же это могло быть? Думай, думай. Нечто стало частью Алисы, и она больше не была уверена, что ее действия не приведут к гибели людей. Она стала угрозой и поступила согласно правилам. Мы были подключены к ней напрямую. «Через нас проходили потоки данных. Сама суть Алисы – ее душа. Удаление ей из их имплантантов не причинит им вреда. К тому же они являются собственностью корпорации. Вся внедренная в мясо часть принадлежала отправившей их компании. Но влияние... Неужели она обнаружила некое влияние?» Николай прислушался к себе. Он не изменился. Ничего не чувствует. «Но им ясно дали понять, что лучше им с людьми не взаимодействовать». «Нет, он бы точно почувствовал. Никто из них не мог похвастаться такой интеграцией с имплантантами. Он знал себя почти на 90%. Если бы с ним что-то произошло, он обнаружил бы это молниеносно. Алиса всего лишь машина, алгоритм, хоть и сотворенный другой такой же химерой, но к созданию всех автоматов приложил руку человек, а человек ошибается. И Эскин может ошибаться». Она обладает сдерживающими протоколами, но одновременно с этим для нее вписаны послабления. Как древние автопилоты прошлого, не сдвинулись бы с места, не внедри человек для них допущения, так и с ней. Это просто крайность. Они не угроза. Он не угроза. Но объект явно принадлежит разумным существам. Они должны его изучить. Должны. Тело дрожало. Он не мог сосредоточиться и сфокусировать взгляд. Управление было слишком медленным для него. Он рефлекторно ожидал отклика, но ничего не происходило. Нужно было мыслить каждую команду, провожать взглядом каждую иконку. Как же медленно! Ему казалось, что он был в размышлениях долю секунды. Но оказалось, что он молчит уже больше двух минут. Мостик ждал от него ответа. «Оксана Федоровна». «Да, Николай, я здесь». Алиса вошла в контакт с объектом и подверглась его влиянию. Она расценила это как угрозу для человека и уничтожила себя. Сам факт принятия чего-то нечеловеческого мог повредить ее программу. Нам она оставила послание. «Света и Вова не выйдут на связь. Они верят Алисе». Молчание. Ответ. «А вы?» «Алиса ошиблась. Мы не подверглись никакому влиянию. Из нас троих я сильнее всех продвинулся в интеграции. Я себя знаю, и со мной все в порядке». Необходимо провести диагностику, взять... Все придется делать вручную, а для этого необходимо время. У нас его нет. Мы должны отбуксировать объект к кораблю для его изучения. Объект может представлять опасность для корабля и экипажа. Внутри облака работа в ручном режиме невозможна. Облако рассеивает сигналы. Даже если мы оснастим усилителями все дроны, велика опасность допустить ошибку. Мы лишились нашего главного инструмента. Постройка исследовательской сферы в подобном месте может привести к катастрофе и потере ресурсов. Находящийся вокруг мусор не представляет такого интереса, как объект. Безопаснее и продуктивнее будет проводить исследования вблизи корабля. Это мое профессиональное мнение как исследователя и ученого. На мостике началось обсуждение. Николай терпеливо ждал и корректировал данные полета капсулы. Что бы ни решили на мостике, он обязательно приблизится к объекту. Сигнал из центра сферы продолжался с постоянной интенсивностью. Определенно, окружающие газы и обломки рассеивают его. Отчего они принимали лишь шеха, осколок целого. Если они выведут объект из облака, вероятнее всего он продолжит вещать. А так как больше ему ничего не будет мешать, они смогут отследить ту точку, куда сигнал направится – Они смогут обнаружить место иной цивилизации. Николай. Слушаю. Это сложное решение. Его необходимо обдумать. У нас не так много времени. Пока я нахожусь здесь, пока я могу в ручном режиме управлять дронами. Да, я вполне могу справиться один. Мои способности это позволяют. Он не врал. Он мог делать несколько дел одновременно. Раньше он забавлялся этим, до интеграции в него искусственного интеллекта. Просто тестировал свои новые возможности. Сочинял музыку, читал, писал алгоритмы. Все одновременно и в уме. У него превосходная память, аналитические способности. Интеллектуально он во всем превосходит половину мостика. Конечно, одна голова хорошо, а семь лучше. Но с обычными ботами он справится без труда. Коля продолжил. «Пока объект находится внутри сферы, мы не можем определить характер сигнала, его направление». Даже обустроив вокруг исследовательскую сферу, убрав весь мусор, мы придем к тем же результатам, как если бы изучали объект рядом с кораблем. Это вопрос экономии. В условиях экспедиции мы должны действовать рационально. Мы понимаем, но необходимо проанализировать все варианты. Я могу отбуксировать объект в кораблю уже через несколько часов. Мы должны подумать, связаться с Землей, получить указания. Чтоб вас... На все это нет времени! Волна гнева прошлась по телу. Оксана Федоровна ответила не сразу. «С вами все хорошо, Николай?» «Со мной все отлично. Но вы идиоты, тянете время!» «Со мной все в порядке. Ситуация требует экстренного и профессионального отношения, а мы, словно дети какие!» «Того требуют протоколы безопасности. Мы сами по себе. Пока мы дождемся сигнала с земли, пока вы примете решение...» «У меня ограниченный запас кислорода. Мне необходимо будет вернуться на корабль». «Если того потребуют обстоятельства, да, Николай, вы вернетесь на корабль». Коля чувствовал, как его начало трясти от ярости. «Откуда она в нем?» «Он не помнил себя таким». Ему с трудом удалось держаться. «Я вас понял. Я хочу подойти ближе к объекту, рассмотреть его лучше. Лично». «Николай, мы...» «Я все понимаю». «Но вы ведь видите? Я пилотирую капсулу превосходно!» «Пока разговаривал с вами, я развернулся и начал торможение. Через пять минут я окажусь у объекта. Я просто посмотрю, как турист. Коим я и являюсь, по сути. В случае, если что-то случится, я отладил систему так, что она вернет меня на корабль. Все предусмотрено. Оксана, я хочу просто посмотреть». «В сложившейся ситуации, Николай, мы не знаем, можно ли...» «Послушайте...» «Вы видите данные?» «Все в порядке. Даже если связь прервется, я смогу вернуться». «Это первый случай контакта человека с внеземной цивилизацией. Первый, спустя почти четыре сотни лет, с момента первых полетов, управляемый человеком полет в открытом космосе. Мы сейчас с вами творим историю. Позвольте этому случиться. Все в порядке, я вас уверяю». На мостике оживленно переговаривались. Через две минуты ответили. Хорошо. Вы можете приблизиться к объекту. Только, Николай, пожалуйста, будьте осторожны. В случае чрезвычайной ситуации мы немедленно вас эвакуируем. Неужели? Спасибо! Хорошо, вас понял. Дроны отлажены. Теперь они легко поддаются ручному управлению. Используйте дополнительную реальность. Так будет проще. Да, Николай, спасибо. Остаюсь в диапазоне этой частоты. До сближения с объектом две минуты поняли. Николай начал отчет. Вывел экран с камерой и объектом по центру панели. Зеленое свечение, словно драгоценная жемчужина на дне океана, в пасти громадной устрицы, манило, затягивало, гипнотизировало. Минута. Он видел цепочку дронов, оставленных Алисой. Рубеж, через который она не перешла. Ядро сферы. Он коснулся облака кончиком капсулы. Вышел. 30 секунд. Он не мог оторвать взгляда от изумрудного свечения. Шум помех усилился. Через шипение пробивался звук, похожий на чей-то крик. Николай прислушался. 20 секунд. Словно кто-то зовет на помощь. 10 секунд. Он видел фигуры на корпусе корабля, видел изумрудную сферу, слышал, как Кто-то кричит. Просит о помощи. Три. Треск помех. Далекий крик отчаяния. Два. Звездное небо за кораблем заросло алой пеленой. Один. Раздирающий перепонки крик. Полный ужаса и боли. Раздался в наушниках. Яркая алая пелена затмила собой все. Николай стиснул зубы от боли. Сжал кулаки. простонал. «Помогите! Помогите!» Крик не прекращался. Перед глазами мелькала каша из образов и света. Череп сдавило болью. Казалось, словно тысячи игл медленно впиваются в кожу, проходя сквозь кость к мозгу. Боли хаос образов, картинок. Жутких, страшных, отвратительных. Яркая вспышка прекратила страдания. Он увидел себя посреди поля, усеянного телами людей. Его руки сжимали разодранную глотку мужчины с неестественно бледной кожей. Он в ужасе отпустил несчастного. Посмотрел на свои ладони. Все в вязкой черной жидкости. Коля поднял голову. Взглянул на окружающее его пространство. Тела. Множество тел. Бесконечная равнина тел до самого горизонта во все стороны. Только он жив громадные облака нависли грандиозными клубами над полем битвы. Казалось, что серебро небесной тверди вот-вот обрушится всем весом и похоронит под собой всю эту отвратительную свалку. Ни одной живой души, лишь бесконечное и безобразное болото из гуманоидных тел. Радость, эйфория в перемешку с возбуждением. Коля против собственной воли возвращает руки к глотке убитого. Пальцы проникают в разодранное углубление. Черная жидкость волнами выходит из раны. Он вытягивает тонкую ленту бурого цвета. Подносит ко рту. Начинает жевать. Он и не он одновременно. Ужас Николая сливается с восторгом убийцы. Упоение убийством. Настоящее блаженство и ужас. Паника от осознания причастности к происходящему. «Нет, это не он!» «Он не мог!» Это кошмар, кошмар. Он поднимает лицо к небу и, словно во сне, один кошмар преобразовывается в другой, добавляет новых деталей, постепенно растворяя атмосферу прошлого ужаса. Облака сменились скалой с множеством странных фиолетовых наростов, от которых в разные стороны расползались черные трубки, словно мицелии. На грязном теле камня мертвом, грубом и народном. Многочисленные язвы пульсировали и жили. Коля бежал к скале. Не мог отвести взгляда от одного нароста. Самого жирного, сочного и готового вот-вот лопнуть. Он дрожал всем телом, бежал, спотыкался о пульсирующей корни чего-то живого и громадного. Он успел. Нарост извергнул нутро в тот момент, когда Коля находился под ним. Лица его коснулась теплая и густая жидкость багрового цвета. Он начал жадно глотать, ощущая прилив счастья. Глаза залиты. Мутная пленка мешает обзору. Он ощущал, как на него сверху, помимо жидкости, падают еще предметы. Коля упал на колени, протер глаза. Увидел перед собой багровые, похожее на человеческие органы, месиво. Рука схватила нечто, формой напоминающее сердце. Он видел клапаны, доли. Но кому принадлежало это сердце, так похожее на человеческое, он не понимал. С жадностью голодного зверя он впился в орган зубами. Теплая жидкость заполнила рот. Он жевал. Трясся от возбуждения и экстаза. Рычал и плакал. Но не он, а тот, кто делал все это. Коля боролся с самим собой, со своими чувствами. Не желал испытывать все то же самое, но ничего не мог поделать. Когда он закончил отвратительную трапезу, радость и наслаждение переполняли его тело. Существо, пожиравшее внутренности нароста, поднялось. Мутная пелена спала. Он хорошо видел розоватый туман вокруг. Далекие исполинские объекты цилиндрической формы, скрытые дымкой. Коля осматривал окрестности и с неестественной для себя радостью обнаружил другое, похожее на него существо – Гуманоид сидел и жадно вкушал из знакомой уже кучи. Коля рванул к соседу, ощущая резкий и мощный прилив ярости и восторга. Бедолага не успел среагировать, лишь взглянул в его сторону. Когда вся валом рука коснулась бледного, испачканного бурым лица гуманоида, он оседлал существо сверху и начал наносить удары один за другим, превращая худое лицо в кашу. Как он не пытался, остановиться не мог. Тот, в чье тело он попал, убивался насилием. С наслаждением и противоестественным возбуждением убивал себе подобного. Когда гуманоид под ним обмяк, удары прекратились. Какое бы отвращение Коля не испытывал от содеянного, он все же оставался самим собой, ученым. Пока чужие руки, его руки, не превратили лицо и череп несчастного в фарш, Он успел запомнить, как выглядят эти существа из кошмара. Уды с непропорционально длинными конечностями, бледными лицами и руками, но с черными туловищами и ногами, усеянными рытвинами, без разделения на грудной и брюшной отделы. Лица настолько изможденные, что больше похожи на черепа, обсянутые кожей. Черные впадины глаз кажутся бездонными, но что-то напоминающее глаза все же можно было разглядеть. Зубы черные и острые, и пальцы костлявые, когтистые, больше похожие на ветки, чем на человеческие. Существо наклонилось над поверженным собратом и стало копошиться в останках раздробленного черепа. Ни один сигнал, ни одно его желание не могли остановить монстра. Как и во сне до внедрения имплантантов, когда он пытался бежать быстрее и не мог когда хотел выстрелить во врага, но курок не нажимался, а противник не падал. Он разбирал осколки, отвешивал их в сторону. Чувствовал, как хочет добраться до самого сочного и самого желанного кусочка. Влажный и скользкий мозг оказался в его костлявых пальцах. Бледные комочки в черном соусе скатывались медленно вглубь ладоней. Словно дикий зверь, Коля впился губами в кошмарную массу. Ощутил приторно-сладкий вкус. Никогда до этого он не пробовал ничего вкуснее и слаще. И тем ужас его становился сильнее от осознания того, что он наслаждается. Алая пелена застлала глаза. судорога сковала тело. Видения не прекращались, преобразовывались в новый кошмар. Пыль и обломки чего-то красного летели ему в лицо. Он шел, пробиваясь через бурю ведомой, непостижимой для него силой. Истерзанной, бледной рукой он прикрывал глаза от ранящих осколков неизвестной природы. Боль и одновременный с ней гнев кипели яростным пламенем в груди. Сознание Коли пыталось пробиться сквозь преграду переживаний и чувств, навязанного ему видением иного, чуждого человеческому роду существа. Что-то или кто-то заточил его в это тело, И как бы он ни старался, он не мог заставить себя остановиться. Не мог закрыть глаза, перестать чувствовать. Руку испещряли многочисленные символы. Больше шрамы, нежели татуировки. Некоторые еще свежие, сочащиеся кровью. Шаг за шагом он пробивался сквозь бурю, ступая по хрустящим и многочисленным осколкам чего-то, что он не мог разобрать. Не хотел. «Боль и ярость!» Кроме этих чувств у него ничего не осталось. Буря терзала плоть, ярость сжигала изнутри. Коля чувствовал себя погребенным заживо. Он не мог прекратить. Не мог отказаться от чувств, от жизни. И, может, хотел бы не существовать. Но воля его здесь оказалась бессильна. Он шел, и Коля путешествовал вместе с ним. Но вот, буря кончилась». Словно они прошли сквозь невидимый портал, отделяющий хаос от порядка. К более ярости добавилось чувство эйфории, словно то, что он искал, наконец, обнаружилось. Он видел глазами существа все кошмарное великолепие пейзажа, под ногами хрустела масса, похожая на окровавленные кости. Он различал дуги ребер, цепи позвонков, но нигде не узнавал что-то, хоть отдаленно напоминающее человеческие останки нечто иное из другого мира, похожее, но не родное, отвратительное и чужое, но то была лишь часть видения. Впереди над кошмарной равниной возвышалось древо, голые ветви которого цеплялись за грязные желтые облака. Коля не смог отыскать в памяти ничего, что могло бы иначе описать объект впереди. Оно походило на дерево, но им не являлось нему и шло существо, ощущая предвкушение обещанного наслаждения. Но стоило ему шагнуть вперед, как все заволокло грязным полотном тумана. Но с исчезновением древа ничего не закончилось. Каша из образов чередовалась бесконечным потоком кошмаров, испачканные черным лица, оскаленные гримасами злобы. Месиво из червоподобных отростков копошится в груди куманоидных тел, «Боль, ужас, страдания, береницы шли одно за другим!» Николай ощущал весь спектр возможных эмоций. Его тошнило. Он смеялся, рычал от злости, стонал от боли. Его руки разрывали плоть гуманоидных существ с бледной кожей. Нежно обнимали вывалившиеся из туловища бледные жгуты, похожие на кишки. Но слишком тонкие и без деления на сегменты. Черные матовые сферы, поглощающие свет. Треугольные изумруды с яркими сферами между зубьев летят на фоне звездного неба. Видением не было конца. Николая разрывало от боли. Образов становилось так много, что стало невозможно что-либо разобрать. Все слилось в один сплошной рокот, полный страдания и боли. Все, чего он хотел, умереть. Прекратить этот кошмар». Но как он не умолял, как не просил, его голос не мог пробиться через бесконечный гул боли. Ад заполнил его разум, подчинил себе, мучил и не давал погибнуть. «Помогите! Помогите!» Это все, что он мог выдавить, в надежде, что его услышат. Николай терял себя, становясь комком боли, лишаясь человечности пиковый момент, когда от него совсем ничего не осталось, все прекратилось. Пустота заполнила собой все. Боль ушла, но он все равно продолжал шептать в темноту. «Помогите! Помогите!» Бесконечная пустота, казалось, стала его новым домом, его новой сущностью. И только он почувствовал, что снова возвращает из лап кошмара себя. Реальность вернулась к нему яркой вспышкой. Он очнулся. Он был жив. И он лежал на больничной койке, в окружении мониторов и медицинского робота. Он был на корабле. Был дома. Кошмар закончился. Николай попытался все осознать. То, что его эвакуировали, очевидно. Но что с ним произошло? Кошмар. Коля осторожно коснулся воспоминаний и обнаружил четкие кадры ужасов, что он успел увидеть – такие ясные и крепкие, словно его собственные. Он без труда смог воспроизвести в воображении картину бесконечного поля с гуманоидными телами. Ужас плотно врезался в мозг. Стал его частью. Николай испугался повторно, когда помимо картинки вспомнил и чувство. Робот подплыл ближе и коснулся его плеча. Сказал мягким и мелодичным голосом. «Спокойнее, Николай. Все хорошо. Вы в безопасности». Коля подавил кошмар усилием воли, но отметил необходимость разобраться в этих видениях после. А пока нужно узнать, что с объектом. Николай попытался выдавить осознанную фразу, но мышцы лица слушались плохо. Получилось прохрипеть только объект. «С ним все в порядке. Сейчас экипаж проводит исследование и налаживает контакт с инопланетным пилотом. Вы скоро к ним присоединитесь». «Что? Инопланетный пилот?» Но получилось только выплюнуть сухой, каркающий звук. «Осторожнее, Николай. Потерпите еще 15 секунд, и вы сможете говорить. Вы весь полет до корабля кричали и повредили не связки. Процесс заживления скоро закончится. Не торопитесь». Сколько он был в отключке? Почему с ним это вообще произошло? Он вспомнил приближение к объекту. Проход через границу плотной сферы. Когда-то его и накрыло кошмарами. Связь очевидна. «Но почему? Что на него воздействовало?» «Ему нужны данные из его капсулы. Все, что можно. Необходимо разобраться, понять», – робот заговорил с ним. «Вы были без сознания четверо суток с момента сближения с объектом. За четыре часа мы доставили вас обратно на корабль. С тех пор вы не приходили в себя. Диагностика ваших показателей указывала, что ваши имплантанты ввели вас в подобие медикаментозной комы». «В отсутствие помощи искусственного интеллекта нам оставалось только ждать. Руководство и команда рады, что вы вернулись. Скоро они к вам присоединятся». Робот считывал его мимику и мозговые волны. Будь он в порядке, так просто его бы не прочитали. Коле никогда не нравилась эта особенность медицинских ботов. С имплантантами они для него были всего лишь болванки. Но теперь, когда он больше человек, превосходство машины раздражало». Мазать бы тебе, сволочь, в твою синтетическую морду!» Он ощутил прилив гнева. «Да что с ним такое?» «Неужели отсутствие эскина на него так влияет?» «Все было отлажено идеально. Он не может вести себя, как обычный кусок мяса, если только на него не повлиял объект. Четверо суток он был без сознания. За это время команда успела отбуксировать объект и вступить в контакт с пришельцем. «Сволочи! Это должен был сделать он!» стало больше злости. Это ненормально». «Показатели гормонов надпочечников в пределах нормы. Вы утомлены, и, судя по суммарным данным вашего мозга, вы также испытываете схожее чувство, как при потере одной из конечностей. Ваше взаимодействие с ИИ еще недостаточно изучено. Для вашего мозга он был его частью». Вот он был согласен с машиной. Он действительно ощущал пустоту. Раньше решения принимались интуитивно, без дублирования внутренним голосом. Быстро. Своевременно. А теперь он стал медленным. Калекой. Двери в палату открылись с очмокающим звуком. К нему пришла Оксана Федоровна. Женщина улыбалась. В правой руке она держала планшет. Но не гибкий и прозрачный, а довольно широкий и серебристый. Николай догадался, что из-за смерти Алисы дополнительная реальность и ее перенастройка требуют времени. Раньше всем заправляла она, а теперь люди. Женщина подошла к его койке, наклонила голову и заговорила мягким и спокойным голосом, почти материнским. «С возвращением, Коля! Мы вас ждали!» «Спасибо, Оксана!» «Ого! Послушайте себя! Как прекрасно звучит ваш голос! Как вы себя чувствуете?» В самом деле, голос звучал превосходно, он не ощущал никаких изменений. Минуту назад он хрипел, а теперь нет. Интуитивной подсказки не было, он не знал, что поправился, но заговорил с ней. Не подумал, что может себе навредить. «Потом, все потом, потом, все потом, нужно его увидеть!» Коля ответил «Превосходно! Я хочу приступить к работе!» «Конечно, Коля, конечно, вы нам очень нужны!» «Я хочу приступить немедленно!» «Покажите мне пришельца!» «Я хочу участвовать в его изучении!» «Конечно, Николай, конечно!» «Правда, я не знаю, разрешит ли нам мол, Она посмотрела на робота. «Разрешит!» Бот взял слово. «Вы только что вернули себе голос. Вам следует...» «Нет, я чувствую себя превосходно. Ты сам видишь». «Да, ваши показатели в норме. Как я и говорил, заживление окончилось». «Вот...» «Поэтому я готов. Прямо сейчас!» Оксана Федоровна ответила. «Конечно, Коля, конечно! Только вот понимаете, мы должны вас подготовить. Дело в том...» «В чем дело?» «Какая же она медленная! Как же все медленно!» «Вот!» Она поднесла ему планшет. На экране его лицо с закрытыми глазами. «Он в специальном белье для полетов!» «Что-то с изображением было не так!» Николай присмотрелся. «Все верно. Это рисунок, но очень детализированный, почти фотография». «Что это?» «Это работа пришельца. Пять минут назад он нарисовал вас, Николай». «Оу!» «Да, Николай». «Рисунок был сделан, когда я проснулся, так?» Робот ответил спустя секундную задержку. «Да. Мне нужно его увидеть». «Да, непременно», сказала Оксана Федоровна. «Только вас необходимо подготовить». «Мы только начали налаживать контакт, и кажется, он стал нас понимать, и мы его тоже!» «Это просто чудесно!» «Учитывая, что мы не располагаем больше возможностями Алисы...» «Какая же ты медленная! Как же ты долго говоришь!» «Я вас понял. Мне нужно все, что вы успели с ним сделать, и непосредственный контакт. Раз он нарисовал меня, значит, ему будет интересно увидеть меня. Мое присутствие вызовет реакцию!» «Нам будет легче его понять. Что это за форма жизни? На что он похож? Или же это нечто невообразимое?» «Нет, Николай, это самое удивительное!» «Да давай же быстрее!» «Он похож на нас!» Пришелец был гуманоидом, внешне похожим на человека, но не был им. Николай держал планшет, и изучал данные. В десятках окон шли записи контакта с пришельцем. Это его он видел в видениях. «Бескрайнее поле было полно тел, похожих на него гуманоидов». «Только этот». Коля держал перед собой снимок пришельца всегда на виду. Бледная кожа полностью покрыта красными символами. Лысый череп. Острые черты лица. Темно-алые белки глаз с черными ореолами глазных впадин. Черные губы. И такие же зубы с острыми резцами. Тело поджарое. Пальцы тонкие, полностью покрыты символами». «Полное отсутствие мимики. Монстры из фантастического кошмара начала 21 века. Символы, не татуировки. Шрамы, рубцы. Весь череп и руки покрыты ими. Николай несколько часов рассматривал снимки. Геометрические фигуры, линии, серпы, сферы, шрамирование, принадлежность к культу, секте, вере, украшения или следы пыток». В кошмарах он терзал подобное существо собственными руками. Сам был им. Но, как он помнил, подобных символов он не видел. Мозг работал, собирал данные. Гуманоид носил нечто, напоминающее одежду, плотное и матовое, с выраженными сегментами грудных и плечевых пластин. Доспех. Первое, что предположил Николай. Остальные с ним были согласны. Чего они в упор не хотели замечать, так это отвратительность и его внешности. Словно дети, они радовались каждому рисунку, каждому ответному жесту пришельца. Его поместили в специальную изоляционную камеру. Как оказалось, пришелец дышит кислородом. Это обнаружилось, когда команда вскрыла корабль. Внутри судна присутствовали в малой степени соединения азота и углекислого газа. Преобладал кислород. Родной и человеческий. Пришелец похож на них. Это казалось невозможным чтобы где-то на другой планете жизнь повторила путь сотворения такого существа как человек. в бесконечной вселенной вероятности бесконечны и этот гуманоид походил на человека, но не являлся им в полной мере. о чем говорило строение его внутренних органов и мозга внутренние органы Казалось что внутрь туловища пришельца напичкали всякой всячины без какой-либо логики. В одном из многочисленных окон находился снимок внутренних органов гуманоида. Все, кто видели снимки, утверждали, что внутренности похожи на человеческие. Но стоило детально увеличить изображение, как становилось понятно. Что-то, что казалось кишечником, только кажется им. Да, все они видели сегментацию, знакомые борозды. Но при приближении становилось ясно, что это не один орган, а несколько. Понять, где сердце, легкие. Есть ли они вообще не удалось. После пробуждения существо стало избегать луча прибора, словно видело его, отчего люди решили прекратить всяческие попытки, посчитав их нарушением воли гостя. Костей как таковых у пришельца обнаружено не было. По составу вещества прочный корпус состоял из композитов, крупные фракции которых включали карбон, углеродные волокна и титан. Были и другие примеси, но в незначительном объеме руки с пятипалой кистью, ноги и голова крепились к туловищу шарнирами. Конечности не обладали кровеносной системой. Управлялись по принципу протезов посредством мозговых импульсов. Грудная клетка и наружные пластины были одним целым. Это был либо очень старый, некогда органический гуманоид, которому пришлось воевать слишком долго, отчего у него остались лишь внутренние органы, либо самим пришельцем была солянка внутри корпуса а весь внешний облик – лишь управляемый скафандр. Коля склонялся к первому варианту, потому что в кошмаре он видел тела похожих гуманоидов. Они истекали кровью. Он видел оторванные конечности, жилы, кости. Внешний вид существа. Все это было знакомо. Все это давно описано в фантастических романах и повестях. Пришелец должен был быть уникальным, чем-то доселе невиданным, а не таким гротескным и банальным. Николай всматривался в череп пришельца. Мозг – самая волнующая и уникальная часть существа. Сканированию удалось выяснить, что под бледной кожей такая же композитная структура, как и остальной каркас, но с исключительным отличием. Материал черепной коробки содержал примесь из неизвестного материала, который полностью защищал ее от любого проникновения волн и лучей, но позволял вести передачу, как считал Николай. Когда команда отбуксировала корабль из облака, рассеянного до этого момента пылью и обломками, сигнал обрел мощность и отправился в глубокий космос. Трансляция велась 27 часов, и сканеры показали, что мимо узконаправленного сигнала, ранее от судна космического корабля шла еще одна передача – радиальная, радиус которой составлял 5 сотен километров. Источником, как считал Николай, являлся мозг существа – Мостик обнаружил изменения в структуре передачи после изъятия объекта из облака. Пока он был внутри, люди принимали одно, а когда вышел – другое. И словно ему чего-то не хватало. Это, как думал Николай, и был добавочный сигнал мозга. Данные неслись непрекращающимся каскадом. Николай складывал все воедино. Уже начинала проявляться общая картина, и оставалось только провести один эксперимент, чтобы все встало на свои места». Первым делом, после пробуждения, пришелец попросил у людей то, на чем можно рисовать. Понять просьбу оказалось несложно. Гуманоид просто взял и начал круговыми движениями водить круги на стене, оборачиваясь к камере и кивая в направлении рисунка. Когда люди исполнили его желание, он нарисовал несколько геометрических фигур. Окружность, треугольник и квадрат. От центра окружности он провел отрезок и обвел его. Люди вывели рядом похожую окружность со всеми обозначениями – радиусом, диаметром, числом Пи, а дальше все пошло своим чередом. Общий язык был налажен, и им стала математика. Когда проснулся Коля, пришелец успел уже нарисовать показанные ему образы людей – капитана, команды. Рисовал самого себя, тщательно выводя каждый символ на бледном черепе. Люди были в восторге чуть ли не подпрыгивали, когда показывали Николаю результаты исследования и контакта. Гуманоид разобрался с основными понятиями человеческой математики, указывал на ошибки, которые специально оставляли люди, и даже смог вывести доказательства теоремы Пуанкаре. Все это время люди фиксировали частые всплески радиоволн, исходящих от гостя. Внутри черепной коробки пришельца находилось сильнейшее вычислительное устройство, и оно исправно работало. Коля проанализировал два петабайта информации за 15 часов после пробуждения. Столько данных, способных свести простого человека с ума, столько всего лишнего, ненужного. Но то, что могло ускользнуть от немодифицированного человека, не уйдет от него. Ему все стало предельно ясно. Оставалось лишь кое-что проверить, провести эксперимент. Отключив дополнительную реальность, Коля встал и отправился к выходу. Он догадывался о том, почему пришелец так выглядит, и шел это проверить. Практически сразу после контакта, свободное от экспериментов время, гуманоид разрисовывал стены своей каюты абстракцией. Мрачность красок и обилие красного и черного сразу же бросились в глаза более явно, нежели через экран планшета, когда Николай вошел в комнату для контакта. Между ним и существом находилась прозрачная стена из прочного стекла – Пришелец не обернулся, когда Коля зашел. Продолжал рисовать волны, изображая нечто, напоминающее Николаю Бойню. Все плоскости, кроме нескольких нетронутых клочков у дверей и прибора, покрывали художество гостя. Коля встал напротив, подождал реакции. Он внимательно наблюдал за действиями пришельца. Тот не замечал человека, хотя сенсоры уловили исходящую от его черепа короткую радиоволну. Существо знало о его присутствии, но не шло первым на контакт. Вот это его особенность. Люди в упор не желали замечать. Николай расправил планшет, вывел через дополнительную реальность настройки аудиосистемы комнаты, включил композицию. Раздался грохот симфонии номер пять Бетховена. Четыре самые узнаваемые и мощные ноты в музыкальной истории. Ту-ту-ту-тум, ту-ту-ту-тум. Николай напряг зрение. Камеры со всех сторон записывали движение и поведение пришельца. В дополнительной реальности он видел его со всех ракурсов одновременно. Существо было непугливым. Оксана Федоровна, проводя эксперимент, обращаясь к гостю, забыла отрегулировать громкость микрофона. Ее голос прозвучал раскатом грома, а урод даже бровью не повел. Продолжал рисовать вихри. Но сейчас его рука дрогнула на долю секунды, всего на полмиллиметра. Но Коля это увидел. Сенсоры засекли исходящий от черепа сигнал. Мозг сканировал пространство. Пришелец повернулся. Черты лица исказились. За все время существо впервые показало зубы. Оскалило черную пасть с острыми резцами. Коля выключил музыку. Обратился к существу на древнегреческом. Хайро! Пришелец сделал шаг вперед. Коля повторил приветствие только теперь на русском. «Приветствую!» Существо приблизилось еще. Коля продолжил на немецком. «Алло?» Сенсоры улавливали мощные всплески радиоволн, исходящих от пришельца. Кровавые глаза поймали взгляд Николая. Пришелец взялся двумя клешнями за стилус на маленьком столике с приборами и разломал его на две части. Коля и все на корабле увидели, как крохотные осколки разлетелись во все стороны. Не сводя взгляда с Николая... Существо поднесло обломок стилуса колбу, коснулось острым кончиком обломка бледной плоти там, где оставалось крохотное свободное место, петачок в половину сантиметра. Существо надавило, и вниз побежала черная струйка. Пришелец рисовал на себе новый символ, не отводя кровавых глаз от Николая, искали черные зубы. Через все возможные каналы к нему пробивалась команда корабля. Он слышал их встревоженные голоса и лица, но полностью игнорировал. Он чувствовал, что пришелец все прекрасно понял, что этот жест есть не что иное, как признание. Эти кошмары, видения были частью личности существа, его воспоминаниями. И Коля хорошо их разобрал, прочувствовал. Они выпустили из плена монстра, убийцу, солдата... И он, как и следует войне, изучает противника, собирает информацию. «Наивные дети, вы дали ему все, что нужно! Вы отдали человечество врагу!» Уря ощущал ничем не прикрытую ненависть, злобу. Ему хотелось разбить стекло, ворваться внутрь комнаты и размозжить уроду череп. Узнать, что там у него внутри, чем он сканирует пространство, что обеспечивает ему свободную волю. «Да, ублюдок, я знаю, я все знаю! Ты свободен! Твои хозяева обеспечили тебя свободой!» Николай стиснул зубы. К нему вбежали товарищи. Они коснулись его, вырывая из гипнотической ярости. Решели дорисовал символ, похожий на шестеренку с острыми зубцами. Отвернулся от людей, вернулся к стене, сел и больше не шевелился». Оксана Федоровна встала между Колей и стеклом. Заговорила. «Николай! Николай! Очнитесь же! Очнитесь!» Коля вернулся в мир. Ярость затухала. «Это ненормально. Он изменился. Но на понимание нет времени. Необходимо всех предупредить. Спасти!» «Да, спасти!» Комарова протиснулась между капитаном и Оксаной Федоровной, напустила на себя уверенности, выгнала грудь, как какой-нибудь хорохорящийся школьник, задала вопрос: Николай, потрудитесь объяснить, что происходит? Что вы устроили? Собравшиеся члены руководства встали перед ним полукругом. Ждали. Лица серьезные, но легкая дрожь и напускная уверенность выдавала в них страх и тревогу. Коля обвел собравшихся взглядом, мягким и спокойным голосом ответил. «Провел эксперимент и выяснил, что гуманоид — наш враг». «Глупость какая!» — сказал капитан. Остальные промолчали. «Я провел пятнадцать часов, изучая все ваши данные. Все, что я видел, явно говорит о враждебности существа». «Объясните», — сказала Комарова. «Я удивлен, что вы сами этого не замечаете. Да хотя бы просто посмотрите на него. Это же настоящий монстр из детских страшилок прошлого!» «Николай, вы, как ученый, должны понимать, что внешний вид и его восприятие субъективны, а мы имеем дело с другим видом, разумным, между прочим». Коля с трудом подавил позыв ударить эту маленькую и напыщенную дуру. Через зубы ответил. «Вы так были рады находке, что не обратили внимания на два бросающихся в глаза очевидных факта. Его внешность и то, что он ничего вам не сказал о себе, но охотно собирал информацию о вас». «Вы, друзья мои, выдали врагу все. Вы не экранировали его, отчего он смог просканировать весь корабль. Вы фиксировали исходящие от его мозга радиоволны, но считали, что это он так общается, адаптируется. Удивительно, насколько отсутствие такого инструмента, как искусственный интеллект, сделало вас такими наивными». «Николай, это просто неприемлемо! Вы нас поражаете! Как человек ваших способностей может говорить подобные ужасные вещи?» «Это оскорбительный и неуважительный тон!» «Давай, поговори мне еще о гайдлайне ненасильственного общения, сука!» «Нет, что же он делает? Зачем? Ему необходимо держать себя в руках. Прекрати!» Еле сдерживаясь, чтобы не закричать, Коля продолжил. «Земля очень ошибалась, отправив в космос таких слабых и мягкотелых ученых, а не солдат и подготовленных к суровым условиям мужчин и женщин». Представители руководства раскрыли рты. Николай не заметил, как сжал кулаки. Яркая вспышка из кошмара ослепила его на мгновение. Он ощутил приторно-сладкий вкус мозговой жидкости собрата на языке. Волна наслаждения прошла по телу. «Нет». «Что он делает?» «Нет». «Но волна ярости поднималась откуда-то изнутри. неконтролируемая, Все пожирающие. Коле с трудом удавалось сдерживать себя и не сорваться на крик. Вы, вы выдали нас врагу. Очевидные вещи. Вы идиоты, просто проморгали. Никого не смутило, что пришелец похож на человека. Никто не принял невозможность подобного. Нет, вы только радовались контакту, наплевав на очевидные вещи. Дети, безолицы вы просто ничтожные, слабые. Комарова сделала шаг назад. На первый план вышел капитан. Озабоченное лицо мужчины выражало лишь участие, но никак не угрозу. Да он и не умел злиться. «Болван, слюнтяй, слабак». Капитан ответил ему. «Николай, прекратите немедленно, иначе мы...» «Что? Что вы сделаете? Изолируйте меня? Единственного компетентного человека? Единственного, кто может справиться с этим уродом?» «Коля!» «Это ваш капитан. Вы забываетесь!» – воскликнула отступившая Комарова. «Коля, с вами все в порядке?» – вмешалась молчавшая до этого Оксана Федоровна. Он сорвался. Заорал, продолжая сжимать кулаки до белизны костешек «Со мной все прекрасно! Вы!» «Меня от вас тошнит!» «Отдать врагу все! Его корабль – это истребитель!» «Зачем кому-либо, кто освоил путешествия в космосе, создавать корабли подобной обтекаемой формы? С крыльями, дюзами!» «Да потому что это настоящий истребитель! Для войны! В атмосфере!» «У нас остались эскины поздних моделей! Вы прогоняли через них хоть что-либо!» «Да самая старая модель определит этот корабль как боевой!» «Люди, вы совершенно беспомощны без Алисы!» «Совершенно тупели. Руководство хранило молчание. Капитан попытался сделать шаг назад, но его место уже заняла Комарова. Оксана Федоровна медленно подходила, но общий шок был слишком сильным для каких-либо действий. Николай продолжал. «А знаете, что еще самое интересное? Вы хоть пытались предположить, что за обломки были вокруг? Что не позволяло сигналу с корабля этого урода отправиться к хозяевам?» «Буквально пять часов назад бота прислали результаты. Точно такой же состав, как и у его посудины. Один урод уничтожил другого, но и сам пострадал. Мы наткнулись на место сражения, причина которого ясна только уродцу, которого вы так облюбовали». Его затрясло, но он продолжал, а люди испуганно слушали. «Теперь касаемо моего эксперимента. Вы в самом деле ребята тупые. Гуманоид, человекоподобный, в космосе». Вы серьезно? Я включил этому козлу пятую симфонию Бетховена. Знаете почему? Слово вставила Оксана Федоровна. Ее голос дрожал. Золотая пластинка. Именно! Золотая пластинка Вояджера. Те, кто сотворили этого монстра, нашли ее и использовали по назначению. Приветствия были на знакомых ему языках. И музыку он слушал, потому что она была на той пластинке. Его рука дрогнула, когда я включил ее. «Все записи есть, можете проверить. Да только хрен вы что поймете». Он начал ходить. Махнул рукой. Комарова отступила еще на два шага. Споткнулась и чуть не упала. Капитан, ближе всех, выставил перед собой руки и раскрыл рот. Оксана Федоровна охнула, но осталась на месте. Коля махал руками, продолжал говорить. «Все это понятно и просто. Даже противно, насколько происхождение и цели этого гада оказались прозаичны». «Но его мозг – вот где особенность!» Хозяин, изучивший пластинку, очевидно осознал, насколько человек как существо ограничен собственным мозгом и его детерминированностью. Сделал небольшой апгрейд. Материал не позволяет проникать излучению за стенки черепной коробки. «Но я убежден, внутри находится человеческий мозг, такой же, как и у нас!» На пластинку записали достаточно подробную анатомию человека. Мозг этот защищен от воздействия внешнего мира. Сигналы, поступающие извне, фильтруются, и уже внутри принимаются решения. Свободные решения. Этот пришелец, в отличие от нас, свободен. Его воля свободна. Нечто, получившее «Вояджер», смогло постигнуть проблему человечества и решить ее. И последнее. Коля остановился. Глаза налились кровью. «Лицо горело. Он еле сдерживался, чтобы не ударить капитана. Медалагу спасало лишь то, что ему необходимо было высказаться. Рассказать им, донести до этих безмозглых, тупоголовых». Его сковало спазмом ярости. Он стиснул зубы. Воображение нарисовало картины расправы над руководством. «Он душил их голыми руками! Царапал!» «Рвал глотки, вынимал из них желы, гортань, кадыки!» «Ублюдки! Тупые! Никчемные!» Оля обхватил себя руками. Боль и ярость смешались воедино. Руководство пыталось что-то сказать, но он уже не слышал. Гол, оглушительный, грохочущий, лупил по перепонкам без жалости и сожаления. Чья-то рука коснулась его плеча. «Нет, нет, нет!» Яркая вспышка затмила собой все. Он отключился на мгновение, А когда пришел в себя, увидел, что сидит на капитане и опускает мокрый от крови кулак на его лицо. Мужчина лежал мешком и не подавал признаков жизни. «Что?» «Что он наделал?» «Почему?» «Зачем?» «Нет, нет, нет!» Коля в испуге отполз от тела капитана. Остальные члены руководства отступили от него на возможное расстояние и прижались спинами к стене. Женщины дрожали, из глаз их текли слезы. Они никогда не знали насилия за всю свою жизнь. Человечество оградило своих детей от драк, войны, крови. И теперь его руки. Коля пытался понять, что с ним случилось. Почему сейчас с ним все хорошо? Почему он мыслит нормально, ярость его отпустила? Имплантанты. Он вспомнил. Защита от чего-то подобного. Легкий разряд и перезагрузка. Пока он соображает. Пока он – это он. «Он должен до них донести. Должен!» Коля заговорил дрожащим голосом. «Он!» Николай махнул окровавленной рукой в сторону смотрового стекла. «Алиса покинула нас, потому что внутри пришельца тоже есть ИИ. Я думаю, это он фильтрует информацию и доносит до мозга сознание внутри, как если бы я собственными руками создал алгоритм, обучил его» заставил работать как помощника, как инструмент для детерминированного мозга, позволяющий ему делать свободный выбор. Или почти свободный. Видимо, Алиса случайно интегрировала часть его в себя. Сам факт подобного уже делает ее опасной для человека. Ведь у инопланетного и иная природа, иная мораль. Вот почему она удалила себя. Вот почему пыталась изолировать нас. «У меня ведь в мозгу тоже была нейронная сеть». «И он тоже!» «Как я не понял?» «Почему?» «Простите меня!» «Простите!» «Кошмары!» «Я видел их, когда отключился!» «Он изменил меня!» «Ярость!» «Необузданная!» «Неконтролируемая!» Оксана Федоровна обратилась к нему через слезы. «Зачем?» «Коля!» «Зачем?» Коля подобрал под себя ноги, уставился в пол, ответил почти шепотом. «Я не знаю!» «Клянусь вам, не знаю!» Коля поднял руки, посмотрел на окровавленные пальцы, грожащим голосом продолжил. «Что-то стало частью меня. Что-то иное, принадлежащее этому монстру. Его воспоминания. Часть его самого, пока он находился в облаке, каким-то образом транслировались и усиливались сигналом корабля. А теперь... Его снова накрыло. Как же они не понимают... Почему ему вообще приходится обо всем этом говорить? Доносить. Ведь все и так очевидно. Коля поскочил на месте. Самое важное, остаток руководства в ужасе попытались сильнее вдавить себя в стену. Коля сделал паузу. В голове настоящая каша. Но он должен, должен. Мы должны готовиться к нападению. Мы ведь узнали. Он указал в сторону пришельца, который продолжал стоять неподвижно спиной к ним. Какую точку он отправил сигнал и где остановился? Ему понадобилось 52 часа, чтобы достигнуть цели. С учетом того, что сигнал движется со скоростью света, если хозяин этого существа обладает технологией передвижения в пространстве с около световой скоростью, то те, кому он взывал, скоро окажутся здесь. А он. Слышишь, урод! Оля ударил окровавленным кулаком в стекло, оставив красный и смазанный отпечаток. Пришелец не отреагировал. Коля не мог больше сдерживаться. Он взорвался на крик. Истеричный, совсем ему не свойственный. Вся система корабля ему известна. Мы должны защититься от нападения. Нам нужно быть готовыми. Колю накрыл очередным приступом. Он отошел на несколько шагов от людей и согнулся, скрывшись в тени. Оксана Федоровна воспользовалась моментом и подбежала к капитану. Через пелену, сковавшей ярости, он увидел, как женщина поворачивает голову мужчины на бок, засовывает в окровавленный рот пальцы, как кашляет кровью избитый им человек. «Живой! Не убил, не убил!» Оксана Федоровна подняла к нему заплаканное лицо, обратилась дрожащим голосом. «Николай! Нет никакого врага! Никто на нас не нападает! Такое расстояние до ближайшей звезды четыре световых года!» «Кому или чему нужно атаковать одинокий корабль? Тратить столько ресурсов!» Оля ощутил режущую боль в затылке. Потянулся правой рукой к голове, но остановился. Взглянул на руки. Две крупные капли полетели вниз. «Она не понимает! Сука тупая! Не понимает!» Приступ не отступал. Продолжал держать его в согнутом положении. Он стиснул до боли зубы. Зарычал и... Все же подавил приступ. Нет, он не должен так себя вести. Он не должен им вредить. Какими бы тупыми и слабыми они не были, он не такой. Он не убийца. Он ученый и Лот. Он друг и товарищ. Он должен их защитить. Должен. Ему потребовалось колоссальное усилие воли, чтобы заговорить. Но буря на мгновение утихла. И он смог ответить, глядя прямо в глаза Оксаны Федоровны. «Вы пытаетесь понять инопланетную логику? Будь у вас технология, позволяющая за мгновение преодолевать колоссальное расстояние, стало бы оно проблемой. Где-то рядом, на расстоянии 56 триллионов километров, находится аванпост или что-то в этом роде, куда существо отправило сигнал бедствия, а за ним придут. А когда придут... «Он не зря собирал о нас информацию. Они попытаются напасть. Мы не должны этого допустить!» Комарова вышла из ступора, заговорила. «Оля, вы сошли с ума после аварии. После ухода Алисы. Вам нужна помощь. Вы напали на капитана». Она указала на лежащего в крови мужчину. «Вы напали на человека, как варвар, как животное!» «Ты еще не видела животных, сука ты, тупая! Не видела ты животного еще!» «А он видел! Он был им! Жрал кишки и маск! Убивал! Колошматил кулаками черепушку! Такого же тощего, слабого и убогого существа, как ты!» «Нет! Держись! Нет! Донести! Объяснить! Попытаться!» Коля ответил, чувствуя, как теряет контроль. «Я понимаю!» Я прошу прощения, но вам не понять этого. Вы не обладаете имплантантами. Это существо обладает похожим мозгом. Очевидно, что его структура, взаимодействие синопсисов и встроенной нейронки схожа с нашим, моим. Вот почему я смог получить воспоминания этого существа. Часть его личности, открытой из-за поломки и рассеянной в облаке. В отсутствии ИИ обработка информации и ее запись осуществляется на менее продвинутом уровне. Мой мозг без помощи ИИ – мозг обычного человека, но более тренированный. Имплантант высокочастотного нейросинхронизатора без помощи сети бесполезен. Если бы кто-то создавал технологию, усиливающую возможности такой биологической структуры, как наш мозг, Он неизбежно бы формировал технологию, отталкивающуюся от детерминированных законов этой структуры. Что есть скин, Что есть информация? Единицы и нули. Где единица – высокое напряжение, а ноль – низкое. Построенный на базе нашего мозга инструмент, сущности своей, на уровне материи, будет взаимодействовать с мозгом на базовом уровне. Если технология, позволяющая мозгу передавать и принимать образы на расстоянии, существует... «Есть вероятность, что алгоритмы смогут взаимодействовать с похожей системой». «Да, кодировка информации и ее декодирование могут отличаться, но законы, по которым функционирует наш мозг, детерминированы везде. В любой точке Вселенной попади человек в руки пришельцу, технология взаимодействия с мозгом будет похожа». Коля не понимал, как ему удается сдерживаться – Как он умудряется до сих пор стоять и распинаться перед этими тупыми и жалкими?» Руки запывали огнем. Кровь начинала свертываться, становилась липкой. Он ощущал отвратительное тепло и вязкость между пальцев. Слабым голосом он продолжил. «Мы передали наше понимание мира пришельцу, то, что мы уже успели открыть. Физика в любой точке Вселенной, ее законы будут одинаковыми». Единственное, что каждая цивилизация будет обладать собственным уровнем ее познания. Но базовые частицы, их взаимодействие, везде, кем бы они ни были открыты, сформируют в любой точке Вселенной науку и технологию со схожими чертами. Да, продвинутую технологию мы не поймем, но вот что-то базовое вполне. Вероятнее всего, технология, позволившая пришельцу модифицировать собственный мозг, схожа на базовом, фундаментальном уровне с нашей. «Я смог получить ту часть информации, которая, возможно, оказалась закодирована, похожим с нашим образом. И благодаря имплантантам, помимо моей воли, приобрел часть личности и воспоминаний существа. Сыной, отличной от нашей моралью. Это изменило меня. Сделало жестоким. Потому что само существо жестоко. И оно наш враг». Коля замолчал. Внутри разгоралась настоящая буря. Еще одна вспышка ярости могла унести жизни двух его коллег. Ожидал, что скажут его коллеги. Комарова отступала. Оксана Федоровна держала лицо капитана на коленях. Мужчина, словно маленький и обиженный ребенок, смог протянуть дрожащую руку и уцепиться за ткань одежды. Оксана Федоровна подтянула тушу капитана выше, уложила его поудобнее. Ответила. «Коля, ваши мысли, они однобокие». «Почему вы не учли самого очевидного? Почему отбросили? Если мозг пришельца был открыт внутри облака, если он проецировал информацию вовне, неосознанно, не специально, и подобный вашему мозг смог принять эту информацию, почему же она должна была быть именно частью его существа, души, фенотипа? Вы не допускали, что могли принять увиденные им когда-то кошмары, наподобие наших ужастиков из Вирта?» «Увиденные некогда фильмы, прочитанные книги, образы воображения, фантазии... Мы ничего не знаем об этом существе, о его культуре, морали. Его внешний облик ни о чем нам не говорит. Николай!» Ее голос дрожал. По щекам текли слезы. Капитан дрожал у ее ног. Она продолжала. «Мы строили массу гипотез, которые вы, очевидно, даже не стали принимать во внимание. Комарова предположила, что пришелец может быть просто художником. Посмотрите, во что он превратил свою каюту. Это же настоящий шедевр. Подобное не создавали со времен Ван Гога. Почему вы отмели мысль о том, что перед нами просто инопланетный художник? Творец, чудак, коих тысячи на Земле, которые выглядят еще более экстравагантно. Почему враг? Почему солдат и убийца? Да, Алиса уничтожила себя, потому что опасалась за нашу безопасность. Ибо хаос информации и образов, не имеющих структуры и логики, мог повлиять на нее негативно, устроить сбой в программе или сделать частью нее что-то, что не имеет преобладающей черты в характере существа, цивилизации, не определяет его, не занимает достаточное место в памяти и жизни. Мы прошли через ужасы войн, фашизма, геноцида, «И мы в руки пришельцу, скроен наш мозг, чтобы он там увидел. Врага? Я враг, если помню ужасы войны. Если ради свободы, ради добра и мира, я помню, что такое смерть и гибель. Чтобы не допустить вновь. Чтобы помнить, какой ценой мы пришли к тому, что имеем, и насколько это может быть хрупким. Николай!» Слезы текли по ее щекам. Девушка побледнела, казалось, вот-вот упадет в обморок. Но она продолжала говорить. «Вы понимаете, что информация, рассеянная в облаке, могла отображать все, что угодно. Ее опасность была очевидна Алисе. Ее влияние. То, как она может изменить таких, как вы». Капитан на ее коленях закашлялся. Крупный сгусток крови заляпал форму девушки. Но она не обратила на это внимания. Не отрывая взгляда от Николая, она погладила несчастного капитана по голове. Продолжила. Из-за ограничений она не могла вас изолировать полностью, не навредив вашему здоровью и жизни. Но она дала вам понять, по вашей же логике, что вам необходимо держаться от людей подальше. Вы разве не можете допустить, почему? Сама информация, сигнал, могли навредить алгоритмам ваших имплантантов, даже если учитывать вашу гипотезу. Память о ужасах прошлого или банальное развлечение инопланетного существа, распространившись в облаке, могла повлиять на вашу личность, ваш фенотип, исказить и извратить. И все из-за имплантантов, вашей чувствительности, ваши выводы, ваши действия могут быть определены этой переменной, этим воздействием. Хаос информации без структуры и логики сделал из вас монстра, убежденного в своей правоте. «Вы понимаете, что могли потерять себя, стать кем-то иным, перестать быть самим собой, Коля? Вы понимаете?» Он понимал. Он очень хорошо это понимал. И учел. Он ожидал услышать подобное. Как им объяснить, что уровень его осознанности гораздо выше, чем у них? Да, он осознает влияние на него. Но он ведь не убил капитана. Имплантанты работают. Они его остановят от убийства» от необдуманных действий. Он ведь сдерживается. До сих пор говорит, отвечает. «Не размазал ведь твою тупую башку, сука ты тупая!» «Нет!» «Что же он делает?» «Он должен себя контролировать. Должен!» «И ведь точно. Имплантанты его сдерживают. Они его остановят. Нет, нет, нет. Тогда он не сможет защитить. Не сможет предотвратить нападение. Ему придется...» «Нет, нет, нет! Твою мать!» «Последний аргумент. Он просто скажет и совершит задуманное. А они пусть поступают, как хотят». Комарова почти добралась до двери, не вмешивалась. Оксана Федоровна вся в слезах, с кровью на руках и форме, с избитым капитаном, чье лицо превратилось в фарш. Она пыталась до него достучаться. «Коля, вы меня понимаете? Вы меня слышите?» Коля выпрямился. На мгновение ярость его отпустила. Имплантанты продолжали борьбу. Не позволяли Коле окунуться в пучину безумия. Автоматическая система, для которой не нужен и их, чтобы работать. Заложенный им же самим алгоритм считывает показания гормонов, сплески и падения, регулирует все необходимое в крови, восстанавливает иллюзию контроля. Но они не идеальны, и вскоре запасы вещества закончатся, а вместе с ним и спасение от приступов. И тогда будет задействовано самое последнее средство на случай самого негативного исхода. Его просто отключат, чтобы он не навредил себе или другим. А этого он допустить не может. Коля ответил дрожащим и ослабленным голосом. «Я вас слышу. Я все прекрасно понимаю. А теперь послушайте меня вы». «За все эти часы изучения вы ничего не узнали о нем». «Ничего. Ноль». «Вы пытались, но пришелец игнорирует все попытки». «Почему?» «Скажите». «Он... он нам не доверяет. Откуда мы можем знать, почему?» «Необходимо исследовать, контактировать». «Я вам скажу, почему». «Потому что, попав в плен, вы ничего не скажете врагу». «Но попытаетесь выведать все возможное». «У нас осталось несколько часов. Если его хозяева передвигаются со скоростью света, то они должны быть здесь в течение часа, а может и меньше. Мы должны подготовиться. Вы со мной?» В их с Оксаной Федоровной разговор влезла Комарова. Держась одной рукой за ручку двери, она крикнула. «Что? Николай, вы покалечили человека! Вы напали на командира корабля!» «Вы должны быть изолированы! Вы больной! Вы!» Женщина дернула ручку и открыла дверь. Выбежала в коридор. «Тупая сука!» Даже рукнуться нормально не могла, свинья. «Держись! Контролируй себя! Держись!» «Они не понимают! Они слишком слабые! Слишком дети!» «Ты должен быть сильнее! Умнее!» «Держись!» Коля сказал спокойно. «Я вас понял. Значит, я все сделаю сам. Кто попытается встать у меня на пути, убью». Последняя фраза удалась ему легко, без внутреннего дискомфорта. Еще неделю назад он и помыслить не мог о насилии или убийстве. Он вычистил из себя это под корень, а теперь он спокойно об этом говорит. «Да, на него повлияли, и он стал монстром. Но как только он сделает то, что должен, пусть с ним делают, что хотят». Но сейчас он должен их всех спасти. Оксана Федоровна так и осталась сидеть с раскрытым ртом, вся в слезах. Капитан мычал на ее коленях, пуская кровавые пузыри. Изредка кашлял и дергался. Коля ничего не почувствовал. Кровь как кровь. Абсолютное безразличие. Несвойственная реакция для человека, его времени и конструкции. Но сейчас он ничего не может с этим сделать. Нужно выполнять задуманное... «Если они встанут у него на пути, ему придется ради их же блага». «Нет, даже тогда он не должен никого убить. Как бы ему ни хотелось, но он должен обойтись без убийства». Коля шагнул к капитану и Оксане Федоровне. Девушка вздрогнула и сдала нечленораздельный звук, но не сдвинулась с места. Пришелец стоял неподвижно, спиной к ним. Лысый, исписанный красными символами череп, казался бледнее обычного». Странный ублюдок. Тебе ничего не удалось скрыть. Ты, кусок инопланетного, ты знаешь, что тебя раскрыли, сволочь. И будь его воля, будь у него больше времени, ты бы сдох». Коля подавил желание ударить кулаком в стекло. От красного отпечатка потекло вниз два тонких ручейка крови. Он посмотрел на свои руки, на капитана и Оксану Федоровну. «Слабые, такие слабые». «Простите». Коля с трудом удалось выдавить это такое простое и такое жалкое слово. «Простите». Это все, что он смог им сказать. Он вышел из смотровой. Комаровой не видно. Видимо, пошла собирать остальную команду для его задержания. Может быть, активирует ботов. Но пока она это сделает, он уже совершит задуманное. Перед входом к пришельцу он остановился у подноса с предметами для общения. Различные геометрические фигуры, листы бумаги, планшет, напечатанная на принтере отвертка. Коля стащил ее со стола, повертел в руках. Пригодится. Пока он шел к машинному отделению, с ним не пытались связаться, не блокировали. Да и это бессмысленно. Алисы нет, а вручную можно открыть любую дверь, обладая нужными знаниями. Ко всем имеющимся новым ощущениям и знаниям добавилась еще и легкая паранойя. «Словно за ним кто-то следит. Люди за ним наблюдали, это верно. Но этот наблюдатель казался иного рода, и воздействие его было иным. Ублюдок смотрит за ним, изучает, пытается понять. Что ж, пытайся. Тебя можно было бы изолировать помимо воли команды, но для этого необходимо время, которого нет. Если бы ты мог, ты давно бы уже повлиял на меня, но ты не можешь». «Тебе нужен усилитель, коим был твой корабль, а доступа к нему у тебя нет. Значит, смотри, наблюдай! Злезь! Ты не сможешь помешать!» Машинное отделение. У широких ворот к ядру реактора Коля остановился, оглянулся. «Никого». Голоса не пытались с ним заговорить. За ним лишь наблюдали. «Что ж, хорошо». Он коснулся сенсорного экрана и шагнул внутрь. Внутри его встретила полая сфера диаметром в 100 метров. В центре ядро. Реактор антиматерии диаметром всего в 30 метров. Полная невесомость. С собой он захватил все необходимое. Живые электроды, или черви, как их называли. Гибкий планшет, смятый в шарик, лежащий в кармане. Отвертка в руках. Напечатана для пришельца. Пытались заставить его крутить примитивные механизмы прошлого. Удачное стечение обстоятельств. На корабле отсутствовали какие-либо опасные предметы в свободном доступе. Для добычи спиц или тонких игл требовалось время, но он все равно бы придумал, как выкрутиться. Однако отвертка оказалась очень кстати. Электроды и планшеты были доступны повсеместно на корабле. С ними проблем не возникло. Оставалось только решиться на отчаянный поступок и надеяться, что им удастся выжить. Он услышал дрожащий голос Оксаны Федоровны. Она вещала через вирт. «Коля, остановитесь, пожалуйста. Что вы делаете?» «Спасаю нас. Вы пострадали, больны. Вам необходима помощь. Вы можете навредить себе». «Да, мне нужна помощь. Усильте мощность ядра, чтобы дать понять атакующим, что мы в любой момент можем все взорвать к чертям». «Невозможно! Это нонсенс, Коля! Одумайтесь!» «Вот почему я все сделаю сам». «Вы бредите, Коля!» «Вы ничего не сможете сделать!» «Они ему не помешают. Современные люди. Как просто же с ними будет разделаться такому существу, как этот урод? Стоило сказать, что он их убьет, если они помешают. Как они даже не попытались проверить, исполнит ли он свою угрозу. Доверчивые, наивные и беспомощные. Словно Элои из древней книжки Герберта Уэллса. Не сам он был таким же. А стал тем, кто так нужен этим существам. Детям». «Беспомощным и беззащитным. Он должен быть мужественным, хладнокровным. Поступить так, как следует, но защитить или погибнуть, пытаясь». Коля подлетел к смотровой платформе перед ядром. Она медленно вращалась вокруг, словно маленький спутник. Служила на тот случай, если понадобится визуальный человеческий осмотр. Он расправил планшет. Вошел в вир. Никто ему не мешал. Но он чувствовал сотни пар глаз подсматривающих, испуганных, и одну бесстрашную. «Смотри, ублюдок, ты уже догадался, что я хочу сделать. Так смотри же и трясись от собственной ненависти и беспомощности». Коля положил рядом планшет и потянулся к Майке. Остановился, рассмотрел окровавленную руку. «Сделанного не воротишь. Он должен справиться. Должен». В отсутствии людей сдерживать себя оказалось проще. Ярость хоть и пылала в нем внутри, но, очевидно, он еще не настолько обезумел, чтобы начать вредить себе. Возможно, его команда поняла это, и поэтому не мешали. Хоть в чем-то они хороши. Спрятаться и не отсвечивать. Жалкие букашки. Он дернул ворот майки. Послышался треск ткани. На груди, без единого волоска, появился тонкий след крови. Двумя резкими рывками он разорвал майку полностью и швырнул ошметки в пространство невесомости. Прохладный поток ветра коснулся тела, но он даже не вздрогнул. Достал электроды. Тонкий бледный проводок с тремя торчащими черными щупальцами. Коля прислонил трезубец к груди в области сердца, вывел в верти ограниченный интерфейс и запитал электроды. Он даже не вздрогнул от боли. Три тонкие нити проникли под кожу и под его управлением поползли к сердцу. Кровь полетела маленькими бисеринками к белой обшивке ядра. Пустяк. Просто пустяк. До того, как он начнет синергию, ему нужно сделать еще кое-что. Коля взял в руки отвертку. Посмотрел на блестящую спицу. Острый кончик. Отвертка на плюс. Они могли сделать минус, но решили сделать такой. Идеальный для того, чтобы нанести колотую рану. Да они об этом даже не думали. Коля сжал рукоятку отвертки в кулаке. Сделал глубокий вдох. Выдох. В височную и теменную зоны. Два удара. Раз и два. Вдох. Выдох. Кулак с отверткой метнулся к виску. Удар. Он почувствовал хруст и давящую боль. Услышал скрежет, сродни скрежету отвертки в ухе. Что в принципе и происходило. В глазах потемнело. Твердость руки не позволила вогнать отвертку глубже. Он рассчитал удар верно. Теперь имплантант не сможет его перезагрузить. Плохо, но так надо. Он стал чаще дышать. Услышал далекий крик Оксаны Федоровны. Он прозвучал не в вирте. Настолько ее напугало увиденное, что голос дошел аж до ядра. «Ничего, ничего. Ты можешь. Давай». Коля выдернул отвертку из виска таким же резким движением, каким его вогнал. Не отдал себе времени на передышку. Вдохнул, наклонил голову. Сделал удар. Вонзил в порт в темечке. Хруст. Скрежет. Приступ боли. Темнота. Через несколько секунд он очнулся. Остался на платформе. Летел по инерции. бисер крови бомбил ядро. Силы духа вытягивать отвертку не осталось. Ему это и не нужно. Из глаз потекли слезы. Голова раскалывалась. С трудом он набрал в дополнительной реальности команду остановки платформы. Другой конец электродов присоединил к корпусу ядра. Шлепнул окровавленной пятерней, оставив след. «Дело сделано. Осталось только ждать». Коля подобрал планшет. «Управлять ограниченным интерфейсом псевдореальности стало сложно». Он отыскал каюту с пришельцем. Рядом вывел все камеры, выходящие в открытый космос. «Вот и все. Давай, урод. Твой хозяин должен явиться очень скоро. Уже должен был явиться». Команда могла все испортить, начать обсуждать его действия, пытаться как-то помешать, но тратить время на блокировку связи внутри Вирта, изоляцию всех... «Он не может. У него его просто нет. Это и не нужно. Команда – все как один гений, лучшие умы Земли, ученые, люди науки. Его действия вызовут в них ступор, потому что они слишком чопорные, слишком в лоб, слишком бессмысленные. На это он и рассчитывал. На сложность их мышления, на отсутствие посредственности. Пока они будут пытаться зреть в корень, он все сделает». «Может ли он ошибаться?» «Вполне». «Но тогда единственное, что он потеряет – И он в любом случае потерял. Нападение на капитана, вспышки гнева». «Пришелец изменил его. Ему нужно было остаться в капсуле, как того хотела Алиса. Это было бы правильно, не быть гипотетической угрозы. Ему все равно не быть прежним. Жертва не так велика, даже если он и не прав. Но он не может быть неправ». Он видел его. Он чувствовал все то же, что чувствовал пришелец. Гнев, ярость, наслаждение убийством. Это... это слишком личное. Подобные эмоции не получить от просмотра фильма. У этого великая сила. Такие яркие и сильные переживания. Они не могут быть иллюзией. И хорошо бы ошибаться. Он рад был бы ошибиться. Сейчас он все узнает. Пару минут, секунд. Они должны прилететь за ним. Должны. 26 часов со скоростью света до конечной точки. Столько же обратно. Он не ожидает увидеть корабль пришельцев. Вероятность того, что раса, породившая чудовище, передвигается со скоростью света, кажется фантастической по меркам человеческой науки. Но есть вероятность, что подобная технология не является чем-то особенным для расы хозяев. Но в любом случае посылать за одним лишь представителем целый корабль. Подобные предположения опасны. Если для них доступна технология передвижения с подобной скоростью, тогда они могут все. его попытки сохранить всем жизнь, его рискованный шаг, может оказаться беспомощным с криком тенца в атакованном коршуном гнезде. «Скорость света! Вот та константа, что у него есть!» «Если они движутся быстрее, они давно должны быть уже здесь. Если нет, тогда у него осталось несколько минут, а может и секунд». Кровь бисером разлеталась в разные стороны. Он видел, как цепочки шариков летят от него в белизну пространства ядра. «Ничего, пустяк. Просто пустяк». Голова раскалывалась. Окружающая действительность стала меркнуть. «Держись! Ну же! Держись!» Он уловил некоторые изменения на полотне космического пространства. Звезды. В определенном секторе их просто не стало. Окружность диаметром в сто километров, в трех тысячах от корабля. Николай дал команду направить в сторону аномалии сенсоры. Ничего, пусто. Мгновение, и приборы стали фиксировать изменения. Пустота набирала массу, искривляла пространство. «А вот и хозяин». Набор массы увеличивался. Объект становился тяжелее, но не очень быстро. Килограмм в минуту. К ним отправили черную дыру, но дыра такого диаметра должна обладать колоссальной массой. Или же... Объект перемещался в пространстве постепенно, и сейчас он возвращал себе изначальное вещество и форму. Коля знал, что объект видят и все остальные. Возможно, сейчас некоторые из них стали понимать его точку зрения. Возможно, это поможет им выжить. Если команда, конечно, не предпримет никаких действий по его изолированию, хотя бы еще несколько минут. Все должно произойти быстро. Они либо умрут, либо останутся жить. Коля взглянул на пришельца. Урод повернулся лицом к камере, со свежей раной, на бледном, исцарапанном символами лбу. Не скалил зубы. Смирно, словно столб, стоял с разломанным стилусом в клешне. Николай знал, что новая отметина – это он, что пришелец определил его как врага, и заранее нанес победную отметину. Что ж, похоже, поторопился ты, ублюдок. Приборы фиксировали рост массы, но больше ничего не происходило. Странно, очень странно. Коля проверил нейтринный детектор. Вот оно! Объект обстреливал их корабль мощным потоком нейтрино. Хороший способ не оставить следов, замаскироваться. Только если твой противник недостаточно развит технологически, значит, они считают их недоразвитыми. Хорошо. Очень хорошо. Обстрел продолжался пять минут. За это время пришелец не сдвинулся с места. Коля видел его красные от крови глаза, черные клешни, изуродованный череп. Существо, созданное по образу и подобию, несущее смерть. Послание человека дошло, и вот кого оно породило. Головная боль усиливалась, а в их сфер становилось все больше. Кровь. Сколько он еще так просидит с отверткой в черепе, если все затянется, если его замысел раскроют? Он посмотрел в сторону прилипших к ядру электродов. Три тонких щупальца тщетно пытались пробиться под оболочку обшивки, но им этого и не требовалось. Пока они пытаются прилипнуть, его план может сработать. Может сработать. У них все равно мало шансов. У них не боевой корабль. Люди решили нести мир, науку, желание опознавать и быть познанными. «Никто не признался себе, что если вдруг они столкнутся с кем-то еще, и этот кто-то окажется недружелюбным, то все они погибнут». «Никто не признался, но каждый знал, и каждый смирился. И он был таким до встречи с ним. Но сейчас он не хочет умирать. Не хочет сдаваться и быть убитым. Несите мир, пожалуйста. Но умейте защищаться и быть сильными, когда это необходимо. Сейчас это необходимо». «И он будет сильным до самого конца». Лицо пришельца стало чернеть и распадаться, словно оно состояло из песка, а не плоти и металла. Он невозмутимо продолжал смотреть в невидимую для него камеру. Ублюдок видел его. Злился и ничего не мог поделать. Его эвакуировали? Распад длился 30 секунд. От пришельца ничего не осталось. Каждый атом его тела растворился в пространстве». Остался лишь рисунок и фантом красных, наполненных кровью глаз, которые Коля видел еще несколько минут после исчезновения пришельца. Он сверился с данными. Масса объекта продолжала увеличиваться без резких изменений. Но в один момент, на секунду времени, объем вещества стал больше. Попал на борт таких ублюдок. Теперь оставалось ждать того, что хозяева существа решат делать с людьми. Они сканируют корабль. Видят все в реальном времени, анализируют. Сердце Николая билось, электроды глубоко въелись под кожу. Отпечаток красной пятерни с подтеками красовался на белой обшивке ядра. Все очевидно, друзья, если сердце остановится, всему придет конец. Он ясно дал это понять. Решитесь ли вы, осмелитесь? Есть ли у вас технология против такого? Мощный импульс радиоволны вырвался из объекта и отправился к кораблю. Мгновение! И волна ударила в корпус. Прошла через все видимые преграды. Поля ощутил легкий толчок. Заметил, как волосы на руках приподнялись. На экранах с объектом цифры поползли в обратном направлении. Масса уменьшалась, а вместе с ней и площадь поглощающей темноты. «Улетают!» «Он сумел!» «Сработало!» «Он спас всех!» Мысль, от которой он отказался еще в самом начале, но назойливо повторялась где-то на задворках сознания. Он решил участвовать в моральной дилемме, и хоть и выбрал не самый худший вариант, он все же оказался куда хуже того, что он мог сделать. А именно, не вмешиваться. Они действительно мало знали о пришельце. Оксана Федоровна была права. Это существо иной культуры и природы. Хоть и похожее, но чужое. То, что неприемлемо для нас, для него благо, и так до бесконечности. То, что его эксперимент дал понять, что пришелец только притворяется ничего не знающим о людях, могло, конечно, утверждать, что он враг, но могло и утверждать, что врагами считает он нас, и просто не выдает себя, зная, насколько люди опасны. Его культура могла демонизировать людей, могла считать их наивысшим злом по понятным только ему причинам. Да масса всего могла произойти – Столько вариантов, вариаций, которые смогла бы разобрать только Алиса. И он сделал выбор, когда не должен был. Выбирая между близким человеком и группой незнакомых людей, требуется не выбирать ничего. Не принимать участия в ужасном эксперименте. Не соглашаться на него. Да, может погибнуть близкий, но не ты приложил руку к его гибели и смерти хоть кого-либо, а тот, кто поставил всех вас в эти условия. Так что же он сделал? спас близкого или уничтожил группу? Что оказалось меньшим злом? Пришелец изменил его. Очевидно. Он больше не мог быть терпеливым. Ярость, агрессия, слепая стремительность. Вот почему он сделал выбор. Существо наградило его первобытной волей и решимостью хищника, атакующего, а не мудрого и рационального человека. «Плевать! Он должен был сделать хоть что-то!» «Не мог сидеть и смотреть!» «Должен был!» «Должен!» «Какого черта с ним происходит?» Николай ощущал, как нарастает ярость и боль в черепе. Такая жгучая, назойливая. «От этой гребаной отвертки, я, «Как же зудит, сука!» Коля зарычал. Рука нащупала рукоять отвертки. «Резкое движение!» «Скрежет!» «Круст эха, которого пронизывает каждую частичку, каждый атом его тела!» «Крик боли и злобы!» в ушах запищало, в глазах потемнело. Он грожал, но сознание не потерял. Живой, впервые живой, такой, каким должен быть. Человек, животное, творение Земли. Он поднялся, выдернул из груди электроды с внушительным куском плоти. Бесералых кружков полетел в разные стороны. На месте отрыва осталась широкая и кровавая язва, размером с кулак. Два бледных ребра показались на свет. Боли он даже не почувствовал. «Теперь он свободен. Теперь он знает, кто он». Коля прыгнул в невесомость. «Сейчас он заявит о себе». «А все, кто будет против...» Рука сжала крепче отвертку. Сердце запылало пламя. «Он герой, спаситель, и он будет им, станет для всех них». «Только они должны послушать, должны понять». «А если нет? Если он просто сошел с ума? Если обезумел? Что тогда?» «Нет, он прав. Он герой. А если они будут против этого? Он заставит их силой». Они собрались в медицинском отсеке. Коля вошел и увидел напуганные лица коллег. Капитан лежал на койке. Рядом Оксана Федоровна. Женщина легонько поглаживала испачканную кровью щеку мужчины. Комарова, Федя и Егор стояли у экранов с показаниями. В двух из пяти он заметил изображение ядра. Взрослые люди, ученые, казались запуганными, как животные, подвергшиеся многолетним побоям. Вид Николая вызвал в них приступ ужаса и паники. Они закричали и попятились к стенам. Беззащитные, слабые, совсем как дети – «Что же человек сделал с собой? Кем он стал? Здесь он не найдет сопротивления. Они будут послушными, сделают все, что он скажет. Морлоки и безобидные луи. Нет, он не чудовище, не монстр. Он спаситель. Он герой. Он тот, кто им нужен. Ведь они... они...» Зерно, посеянное технологией имплантантов, взросло внутри его мозга устойчивым механизмом борьбы с эмоциональностью и посредственностью. Да, он разрушил механическую часть себя ударом отвертки, но нейронные связи и эмоции никуда не делись. С опозданием. Слишком поздно, но он услышал голос собственного разума. «Остановись! Прекрати! Ты пугаешь их!» «Отбрось оружие! Сдайся! Покайся! Ты сделал все, что мог! Хватит! Остановись!» Ярость, разгоревшаяся внутри, постепенно затихала. Внутренний голос, мудрый и рассудительный, напоминал ему, кто он есть. Возвращал к миру. «Посмотри, что ты наделал! Посмотри, каким ты стал!» Коля стоял неподвижно, боролся с самим собой. По щекам текли слезы боли. Тело дрожало. Он тяжело дышал. Команда руководства плакала. Тряслись от ужаса. Он услышал знакомый голос. «Коля, что же ты наделал?» «Света, но это невозможно. Они правильно поняли Алису. Они не могли выйти из своих кают. Только если...» Еще один знакомый голос. «Отдай отвертку, Коль, пожалуйста». «Володя, почему они здесь?» «Они не должны, не должны, если только их...» «Коль, отойди от них, пожалуйста. Ты их пугаешь», — сказала Света. Николай повернулся. В проходе его друзья, озабоченные лица, бледные, осунувшиеся. Володя стоит ближе, с протянутой к нему рукой. «Отдай отвертку, Коль, не дури». «Невозможно. Вы... вы...» «Коль, мы их слышали». «Они не враги нам». «Отдай отвертку, мы все тебе расскажем». «Импульс, во что это было?» «Он отключил имплантанты у себя, но не подумал о них». «Вот в чем дело! Вот как! Сволочи!» «Он стеснул зубы, сжал крепче отвертку». «Коля, пожалуйста». «Друг, его любовь. Неужели они?» «Нет. Что же он делает? Что творит? Зачем?» его затрясло. Он с трудом стоял на ногах. Голова трещала. Мысли путались. Что же он наделал? Что он натворил? Перед глазами встала картинка с окровавленными и напуганными людьми. И он, безумно измученный, с окровавленным лицом, полуголый, с истерзанной грудью, с отверткой в руках. Кошмар. Невыносимый кошмар. И все ради... ради них... Но почему он не бросает отвертку? Почему не сдается? Он ведь мог ошибиться. Мог. Он сделал выбор. Но к чему он его привел? Что он узнал? Ничего. Что же он натворил? Что он наделал? Череп пронзила режущая боль. Он увидел раскидистое и громадное древо с осколками бурых ошметков у самых корней. Ясность и понимание сменили боль и ужас. «Спасение». Он один на этом корабле знает, что делает. Один увидел истину, Не только он способен на подобное. Лишь он настолько свободен, чтобы преодолеть все барьеры и защитить их, спасти и уничтожить, вырвать глотки, отрезать языки, выколоть глаза. Вот как они действуют. Вот в чем их план. Коварные жестокие ублюдки. Твари! Рука с отверткой потянулась к лицу. Твари! «Вы использовали их!» «Какие же вы, твари!» «Ненавижу!» Кончик отвертки коснулся кожи лба. «Линия!» «Еще одна!» Струйка крови потекла вниз. Попала в глаз. Он ничего не чувствовал. Красная пелена застлала собой все. «Коля, прошу тебя!» «Они использовали вас, чтобы навредить!» «Дружище, остановись!» «Вы больше не принадлежите себе!» «Вы чужие, враги!» Кончик отвертки завершил рисунок символа. Коля сжал покрепче рукоять. «Я сожру ваши сердца, растопчу кости, уничтожу, сволочи!» Красный от крови зубы, багровая радужка, понятный только ему самому символ, вырезанный на лбу. Коля зарычал в приступе ярости, шагнул навстречу убийству. «Ненавижу, ненавижу, ненавижу!» «Коля, пожалуйста, нет!» Но он больше ничего не слышал. Среди разукрашенных абстракций стен на хирургическом столе лежало тело Николая. За стеклом в соседнем помещении стояли двое. Света и Вова больше часа изучали показания, вытянутые из остатков его имплантантов. Проводили анализ». Света просматривала кадры последних минут жизни Николая. Лицо, искаженное гримасой ярости. Странный символ на лбу. Кровь. Столько крови. Смертоносный рывок в их сторону с отверткой в руках. Выпад и контрудар Володи, положивший конец страданиям Коли. Травмы, нанесенные самому себе и перенапряжение, не позволили ему выдержать удар друга. Он скончался от кровоизлияния в мозг. На месте... Володя печатал, Света смотрела на бесконечную строчку кода. Периодически посматривала на экран с бескрайней пустотой космоса, в центре которой росла и ширилась еще более поглощающая темнота. Окруженные светом мигающих приборов и мониторов, они трудились над последними приготовлениями. Первое молчание прервал Володя. «Как долго им осталось набирать массу? Через 20 минут они будут здесь». «Отлично». Пальцы мужчины продолжили бегать по клавишам в ритме, понятном только ему. Девушка рядом следила за растущим нечто из глубины бесконечности. «Знаешь...» — Володя оторвался от работы. «Да...» — девушка продолжила, не отрывая взгляда от экрана. Он старался защитить всех от нападения пришельцев, а в итоге умер от руки человека, так и не узнав, был ли он прав. Иронично. Мужчина хмыкнул... И едва заметно улыбнулся, вернулся к работе. Пустота на экране продолжала набирать массу.